Глава восемьсот двадцать д е в я т Раскрытие секрета. Все средства массовой информации говорили о том, что парень в возрасте около двадцати лет без особых усилий уничтожил королевского шура. Для человечества это было очень волнующее событие. Кроме того, Хансен ь был будущим зятем президента, и за его положение все жители альянса начали проявлять к парню большой интерес. Они хотели как можно больше узнать об этом молодом человеке. Многие люди даже хотели знать, что он делает в ванной комнате. Хансен родился в обычной семье. Его отец умер, когда парень был еще маленьким, поэтому его воспитанием занималась мама. Изначально молодой человек учился в обычной школе, но потом смог поступить в престижную военную академию. Именно там юноша познакомился с дочерью нынешнего президента, и между ними начался роман. От обычного парня он прошел долгий путь к становлению знаменитостью. Его жизнь шла вверх, и, похоже, это был еще не предел. Линь Фэн много раз навещал Хуан Сяо, но в этот раз он взял с собой полубога целителя, чтобы тот помог парню восстановиться. Довольно скоро его раны излечили, а последствия были не слишком заметны. Альянс делал все возможное, чтобы уменьшить последствия, однако не все их попытки заканчивались успешно. Мозг молодого привзойденного был значительно поврежден, и многие части было невозможно исцелить. Ни технологии, ни особенные навыки не могли полностью вылечить его. В итоге с телом Хуан Сяо были проблемы. Но усилия альянса, которые были направлены на уменьшение последствий, п р и в о д и в ш е к инвалидности, были более или менее успешными. Осталась самая большая проблема — его движение. Хотя в основном все тело функционировало нормально, были некоторые проблемы с движениями, которые невозможно было исправить. Например, когда он хотел засунуть руку в карман, он не мог попасть в него с первого раза. Для бойца такого уровня это было настоящей катастрофой. Не беспокойтесь о моем будущем. Хотя мое тело может навсегда остаться поврежденным, но мой ум и сознание такие, как и прежде. Даже если я не смогу больше сражаться. то смогу использовать их. Хуан Сяо был настроен более оптимистично, чем ожидали. У него не было эмоциональной подавленности из-за того, что произошло, а когда он говорил, в его глазах все еще горел огонек. Все понимали, что он говорит серьезно и правильно. После этого сражения Хан с е н ь действительно стал знаменитым. Благодаря его действию люди поняли, к а к о й у него примерный уровень физической силы. И он был не ниже д в у х о ч к о в Однако люди понимали, что такого уровня не мог достигнуть простой прошедшей эволюцию. Разве только ему удалось каким-то образом поглотить жизненную э с с е н ц и ю суперсущества и собрать суперочки Гена. Люди начали часто говорить о Хансене, и чиновники стали думать, как заставить парня рассказать о его способе поглощения жизненных э с с е н ц и й Комлинг Хансеня звонил все время, даже ночью, поэтому в итоге он вовсе его отключил. Конечно, после его отключения люди больше не беспокоили Хансеня своими звонками, но он не мог так поступить с членами семьи Джи. Многие начали связываться с ними и просили познакомить их с Хансенем. Джижо Джейн стал президентом не только благодаря своему влиянию. У него было много связей с различными организациями, фракциями, семьями, которые занимали значимое положение. Соответственно, он просто не мог отказать им в их просьбе. Джижо д ж е й н решил поговорить с Хансенем, независимо от того, смог он поглотить жизненные эссенции или нет, но парню нужно было успокоить альянс. Он не мог всю жизнь игнорировать их интерес. Хансень не колебался перед ответом и не стал врать. парень спокойно ответил: да, я смог получить суперочки Гена. Когда Хан Сен решил сразиться с Юйцеланием, он подумал о том, какие будут последствия, поэтому вопрос д ж и д ж о р д ж е н я не был неожиданным, и юноша заранее подготовил ответ. Услышав ответ Хан с е н я д ж и д ж о д ж е н ь замолчал. Спустя определенное время он сказал: расскажи, как ты это сделал. Хан Сен улыбнулся и спокойно ответил. В этом нет никакого секрета. Довольно легко получить суперочки гена. Нужно просто найти яйца суперсуществ, те, у которых скорлупа еще не повреждена. Съев такое, можно получить суперочки гена. Именно так я их и собираю. Действительно? Джижо Джень был шокирован, так как не ожидал, что все окажется настолько просто. Могу уверить вас, что я делаю именно так, ответил Хансен. ь Хорошо. Это невероятное открытие и для дальнейшего развития человечества это очень важно. д ж и ж о Джень на мгновение замолчал, а затем продолжил: больше можешь не переживать. Семья Джи будет решать все вопросы, которые коснутся этого открытия. в ы г о д ы к о т о р ы е ты получишь за такую находку, тебя не р а з о ч а р у ю т Но Хансен даже не думал о том, что ему что-то достанется, ведь он рассказал не всю правду. К тому же найти яйца суперсуществ было намного труднее, чем убить само суперсущество. Во втором святилище Бога было не трудно найти суперсуществ, но яйца были большой редкостью. Если люди решат тратить свое время на их поиски, то парень решил, что это не может ему помешать. Шанс на то, что человек найдет яйцо, очень низкий. К тому же ему придется еще и убить суперсущество. который будет это яйцо охранять. Кроме того, собрать максимальное количество супер очков, поглощая только яйца, было нереально. т е л е п о р т и р о в а в ш и с ь в с в я т и л и щ е Хан Сен ь решил покинуть убежище мгновения и найти другое человеческое убежище. Там он планировал встретиться с Тан Джин Лю и продать ему жизненную эссенцию. Покинув территорию с горными хребтами, парень довольно быстро нашел убежище с людьми. И решил заключить там сделку. Взамен семья Тан подарила ему право на владение шахтой с ценными металлами. Конечно, в этой шахте не было камней з т стали, но были материалы с z примесью, которые также имели большое значение. Они стоили довольно дорого, и люди продолжали открывать их новые свойства, соответственно цены постоянно росли. В офисе a н д ж е л Ген Джоу с кем-то говорил. Перед ним было изображение королевского шураса, который пытался атаковать хан Сенья, мистер Джоу. Чтобы выполнить наши соглашения, мы были вынуждены пожертвовать одним из наших. Разве вы не должны как-то на это отреагировать? – спросил королевский ш у р а с Мужчина ответил холодным тоном: «Наша конечная цель предотвращение заключения мира. Кроме того, Юй ц е л а н ь умер только из-за своего безрассудства». Я не несу за это никакой ответственности, мистер д ж а о Смерть нашего друга не должна быть напрасной. Подумайте об этом еще раз. Если вы не примете правильное решение, то, скорее всего, мы вынуждены будем прекратить наши совместные д е я н и я С твердостью заявил королевский шура. Мистер Джоу нахмурился, и на его лице отобразился гнев и презрение. Но это длилось лишь мгновение, затем его лицо вновь стало нормальным. Потом он улыбнулся и спросил: "Генерал Шахен, что вы предлагаете? Мне все равно, как вы это сделаете, но человек, который убил нашего королевского шура, должен заплатить. Хан Сень должен умереть." У Шахена появился ужасающий убийственный взгляд. "Без проблем, это можно легко устроить." Дайте мне месяц, и Хан Сеня больше не будет в этом мире. Относительно последней посылки, пожалуйста, позаботьтесь, чтобы она была вовремя доставлена, ответил мистер д ж а о Я буду ждать от вас хороших новостей. Но до этого наше соглашение прекращает действие, сказал ш а х е н Хорошо, мистер д ж а о улыбнулся. Отключив комлинг, мистер д ж а о еще какое-то время улыбался. Затем он позвал д ж а о л я н я и холодно приказал. Возьми наших людей и отправляйтесь на планету Дунлун. Соберите все их припасы и убейте Шура. Джаулян был шокирован таким указанием и спросил: «Председатель, разве это не будет означать, что мы станем врагами? Что будет с нашими дальнейшими поставками? Они не единственные королевские Шурасы. Если наше соглашение с ними будет прекращено, то уверен, другая семья п о с п е ш и т занять их место». Мистер д ж а о холодно улыбнулся. Глава 830. Серебряная лисица охотится на сокровища. Хансен ь рискнул вернуться в горы, чтобы отыскать больше суперсуществ. Хотя было много суперсуществ, но он не мог убить их всех. К тому же юноше нужны были только суперсущества второго поколения, что намного уменьшало количество подходящих целей. Когда же я смогу захватить убежище короля кровавого дьявола? В подобном месте точно должно быть много суперсуществ второго поколения. Хансен ь с жадностью думал о перспективе, но это были лишь мысли и больше ничего. Учитывая его настоящий уровень силы, парень понимал, что не сможет одновременно справиться с таким количеством суперсуществ. Мысли и мечты — это все, на что он мог рассчитывать. Покинув определенную долину, Хансен ь заметил, что горные хребты остались позади него. Парень был в унынии, так как все это время искал, но так и не смог обнаружить суперсуществ второго поколения. Но мне осталось меньше сорока суперочков, но я не могу их собрать. Хансейн надеялся, что очень скоро сможет стать превзойденным, но пока он был слишком слаб и не мог конкурировать с э л и т н ы м и бойцами альянса. Чтобы победить ю й ц е л а н я парень использовал всю свою силу. И воспользовался возможностью паука с дьявольскими глазами. Только благодаря этой способности Хансень смог на мгновение затмить сознание Шура. Этого мгновения ему хватило, чтобы нанести смертельный удар. Иначе он вряд ли стал бы победителем. Но если бы он уже был превзойденным, то подобный бой стал бы очень легким для Хансеня. Обладая такой невероятной силой, убийство подобного соперника было бы вовсе не трудной задачей. Покинув скалистые горы, Хансен ь оказался среди зеленых просторов и изумрудных пастбищ. Поля все еще были слегка наклонными, но вокруг росло множество разнообразных растений. На полях, покрытых травой, Хансен ь заметил существо, которое выгнало группу других более мелких существ. Они были похожи на стадо овец, выгнанных пастухом на пастбище. У существа, бежавшего за ними, было шесть ног и две руки. Оно выглядело очень странно и даже трудно было представить, на кого оно похоже. А взглянув на его жизненную силу, Хансень сразу понял, что это лишь существо со священной кровью. Парню не нужно было убивать подобных существ, поэтому он решил пролететь мимо и сэкономить время и энергию, которые ему понадобятся для убийства подходящих суперсуществ. Но когда Хансень немного пролетел, Серебряная лисица неожиданно спрыгнула с его плеча и помчалась к странному существу. Питомец быстро прыгнула на монстра и мгновенно убила его своим электрическим зарядом. Глядя на то, что произошло, Хансень пребывал в замешательстве. Серебряная лисица никогда по своему желанию так не атаковала с у щ е с т в поэтому парень не знал, зачем она сейчас так сделала. Существа, похожие на о вец, также казались странными. Судя по их жизненным силам, это были обычные существа, а самыми сильными из них были существа-мутанты. Странно, но ни одно из этих существ не стало убегать от Серебряной Лисицы. После того, как питомец убил у существ о со священной кровью, она не стала нападать на остальных. Серебряная Лисица просто смотрела на них. Хансень мог только догадываться, почему она так себя ведет. Созадаченным выражением на лице парень приблизился к своему питомцу и присел возле нее на корточки. Затем он начал смотреть на овец, так же, как это делала серебряная лисица. Вскоре Хансен ь заметил кое-что странное: обычно существа очень редко ели растения или вообще какую-нибудь пищу. Только детеныши существ могли что-то есть, но обычно они все были маленькими суперсуществами. Однако стадо овец, за которыми наблюдал Хансен, ь состояло из обычных существ и существ мутантов. Было очень любопытно смотреть затем, как они, опустив головы, ели растения. Но кроме этой одной странности, парень больше ничего не замечал. Во всех отношениях они были похожи на овец и больше ничего. Серебряная лисица. Но пора уходить. Когда Хан Сень сказал своему питомцу, что им пора уходить, она даже не сдвинулась с места. Лисица все так же продолжала лежать на траве и наблюдала за овцами. Так как серебряная лисица заупрямилась и не хотела уходить, то Хан Сень был вынужден подойти к ней и продолжить смотреть на существ. Хотя казалось, что ничего не происходит, но, скорее всего, серебряная лисица уже успела что-то заметить. А юноша пока ничего еще не видел. Они провели полдня, наблюдая за маленькими существами. На протяжении всего этого времени овцы оставались на одном месте и п а с л и с ь Когда солнце начало садиться, стадо зашевелилось. Одна из овец, похоже, решила стать главной и повела остальных в сторону гор. Совсем недавно Хансен ь пришел именно оттуда. Серебряная лисица пошла за ними, а парень пошел за своим питомцем. с к о р е овцы зашли в долину, в которую можно было зайти только с одной стороны. Похоже, что эти существа здесь обитали. Но Хансень понимал, что его серебряная р е с и ц а ведет себя необычно. Судя по ее поведению, можно было сказать, что она что-то обнаружила. Поэтому Хансень дал ей время. В этих горах есть какие-то сокровища. Парень внимательно осматривался. А серебряная лисица ускорилась и направилась глубже в долину. Хансень помчался за ней. Питомец все время н ю х а л землю, будто что-то пыталось найти. Овцы не выглядели агрессивными, а когда они вдвоем подошли к ним, то просто разбежались и стали издалека наблюдать за ними. Им повезло с местом обитания. Поблизости нет людей, иначе все эти существа уже были бы убиты, подумал Хансень. Серебряная лисица продолжала идти вглубь долины. В итоге она добралась до отвесной скалы и начала царапать камни своими когтями. В том месте, где она копала, была очень тоненькая трещина. Ничто толще бумаги не могло бы туда протиснуться. Что мы здесь делаем? Хансен ь подошел к скале и взглянул на то место, в котором копала лисица. Из маленькой щели начала появляться какая-то жидкость. Казалось, что именно это увлажняет близлежащую территорию и позволяет растениям так быстро расти. Серебряная лисица смогла быстро выкопать двухметровую яму, внизу которой появилась пещера. Пещера была довольно большой, и в ней можно было увидеть множество сталактитов. Внутри оказалось очень влажно, и постоянно слышался звук капающей воды. Хансен ь заметил, что с каждого сталактита капает вода, а под ними образовалось большое озеро. Вода, которая текла с горы, скорее всего, вытекала из этого озера, но в этом не было ничего особенного. Серебряная лисица приблизилась к озеру, а затем несколько раз его обошла. Казалось, что она что-то пытается найти. Хансен ь решил подойти к ней, но как только он начал приближаться... Питомица развернулась и начала скалиться и рычать на него. Не будь такой эгоисткой. Даже если ты что-то нашла, я не собираюсь это у тебя забирать. Хотя Хансен ь так говорил, но все же он врал. Про себя он уже думал о том, как забрать то, что пытается найти его п и т о м е ц Однако, увидев поведение серебряной лисицы, парень остановился. он был недалеко от питомицы и пытался разглядеть то, что она хотела найти. Вскоре Хансен ь заметил то, из-за чего его не подпускала серебряная лисица. Но она это делала не из-за жадности, а из-за того, что в воде было что-то живое. Питомец просто его предупреждала. Изначально Хансен ь вовсе ничего не заметил, но после того, как серебряная лисица остановилась и начала всматриваться в озеро, он понял, что с ним что-то не так. Глава восемьсот тридцать первая. Прозрачная маленькая рыбка. В озере, куда смотрела серебряная лисица, плавала рыба. Рыбка была не очень большой, на самом деле она была не более д е с я т сантиметров и казалась полупрозрачной. Ее кости также были почти полностью прозрачными, а заметить рыбку можно было только по ее кровеносным сосудам. Но если не присматриваться и специально не искать, то рыбу вообще можно было бы не заметить. Из-за того, что существо находилось в воде, Хансен ь не мог ощутить ее жизненную силу. Поэтому он призвал маску от души паука с дьявольскими глазами и взглянул на рыбу. Парень увидел яркое пятно, а это означало, что ее жизненная сила такая же, как у суперсуществ. Это маленькая штука суперсущество Хан Сень был шокирован и одновременно растерян. Однако потоки энергии рыбы были расплывчатыми, так как она была суперсуществом. первого поколения. К тому же Хансен ь понимал, что рыба не может использовать никакие силы, связанные с громом. Но теперь ему стало еще интереснее, почему это существо настолько привлекло серебряную лисицу. Питомица затаилась возле озера и не шевелилась. Спустя немного времени она начала ходить вокруг воды, так же, как делала недавно. Казалось, что серебряная лисица полностью погрузилась в свои мысли. Что жена хочет? Парень сам себе задавал вопрос и продолжал следить за своим питомцем. Если бы она просто хотела убить рыбу, то могла бы это сделать легко. Озеро было не глубоким, не больше трех футов глубины. Питомица могла просто выпустить разряд в воду и не сражаться самостоятельно. К тому же рядом был Хан Сень. Если бы серебряная лисица чувствовал, а что ей нужна будет помощь, Она должна была понимать, что хозяин всегда поможет и не будет сидеть сложа руки, глядя на то, как она сражается. Но питомица снова затаилась возле воды. Она просто следила за плавающей рыбой и ничего не делала. Хансеню очень хотелось узнать, что происходит, но он ничего не мог сделать и был вынужден просто ждать. Если юноша начнет приближаться к озеру, То серебряная лисица снова начнет скалиться и рычать. Парень понимал, какой силой теперь обладал его питомец, поэтому не хотел рисковать и вызывать ее гнев. Вскоре через проход, который вырыла серебряная лисица, вошла овца. Казалось, что она вовсе не боится людей, так как очень близко подошла к х а н с е н ю Когда овца увидела озеро, она начала блеять. Она стала приближаться к воде, будто собиралась попить. Хансен ь думал, что серебряная лисица остановит ее, однако та продолжала спокойно лежать на прежнем месте и следила, как существо утоляет жажду. Парень начал думать, что сейчас разозлится рыба за то, что на ее территорию кто-то вторгся, но снова ошибся. Рыба продолжала плавать так же спокойно, похоже, что ее это вовсе не беспокоило. Овца попила совсем немного, а затем развернулась и собралась уходить. Но то, что потом увидел Хансень, было самым ужасным зрелищем. Рот овцы начал быстро гнить, и стали отваливаться куски сгнившей плоти. Однако более удивительным было то, что овца вообще никак на это не реагировала. Казалось, что она даже не испытывает боли. Существо продолжало двигаться к выходу из этой пещеры, пока овца двигалась. Большая часть плоти на ее морде отвалилась, а за существом образовался кровавый след. Затем плоть начала гнить и на других частях тела отваливалось все больше и больше кусков. В итоге можно было увидеть практически весь скелет существа. Но овца продолжала идти к выходу, и когда она туда добралась, из пещеры вышел только один скелет. Ее органы и плоть были разбросаны вдоль движения овцы. Хансень был шокирован, увидев, что существо, вернее, только его скелет, продолжает двигаться. Глядя на все происходящее, парень покрылся холодным потом. Только теперь он понял, почему серебряная лисица не разрешала ему приблизиться. Жидкость из этого озера употреблять было нельзя. Но то, что в такой воде обитала рыба, можно было считать настоящим чудом. Вскоре снаружи послышалось громкое блеяние. Выбежав, Хансень увидел, что остальные овцы н а п у г а н ы и пытаются сбежать от того, что теперь стало скелетом. Однако создавалось впечатление, что овца-скелет даже не заметила, что она изменилась. Существо все еще считало, что осталось таким же, как и остальные. Она пыталась присоединиться к другим овцам, не понимая, почему те разбегаются. Когда скелет пытался догнать своих, Хансень услышал щелчки. Несколько костей существа переломились, и оно рухнуло на землю. Что же за вода в этом озере? – подумал юноша и продолжал с недоверием смотреть на ужасающие события, которые происходили у него на глазах. Вернувшись, чтобы снова взглянуть на озеро, сердце Хансеня начало бешено колотиться. Парень начал принюхиваться, но не ощутил никакого запаха. По крайней мере, он убедился, что перед ним была не кислота. Казалось, что вода капала со сталактитов, и в итоге под ними образовалось озеро. Подняв голову, Хансен заметил среди сталактитов трещину, из которой вытекала вода. Однако воды казалось очень мало. Всего было десять больших сталактитов, по которым за несколько минут стекала только одна капля. Только Бог знал, сколько времени понадобилось для того, чтобы появилось такое озеро. Серебряная лисица. Если ты будешь и дальше ждать здесь, это будет пустой тратой времени. Если ты ждешь, что рыба сама выберется из озера, то очень ошибаешься. Может, нам стоит подумать, как ее можно выманить оттуда. Хансен начал разговаривать со своей питомицей, которая все также продолжала лежать и наблюдать. После его слов серебряная л и с и ц а повернула голову и взглянула на своего хозяина, будто ждала, что он предложит какой-то план. Используй силу грома, запусти в воду электрический разряд, рыба выплывет и ты ее схватишь. Немного подумав, ответил Хансень. Серебряная лисица с презрением посмотрела на Хансеня. Она метнула молнию в воду, но ничего не произошло. Казалось, что электрический разряд был просто поглощен. Видев все своими глазами, Хансень понял, почему питомица так на него смотрела. р е с и ц а знала, что ее молнии б е с с и л ь н ы е против этой жидкости. Что же это может быть за вода? Почему она настолько необычна? Хансень был поражен. Ладно, если вода поглощает молнии, то чему еще она может противостоять? Поговорив сам с собой, парень призвал арбалет от души Павлина и зарядил в него стрелу из зат стали. Затем прицелился в рыбу, плавающую в этом озере. У серебряные лисы расширились глаза. Она немного отошла и пристально уставилась на своего хозяина. Похоже, она хотела посмотреть, сумеет ли он убить рыбу или нет. Хансень подошел к воде и снова прицелился, предсказав дальнейшее движение существа, он нажал на курок. Однако, когда стрела вошла в воду, то слегка изменила свое направление. Поверхность озера была зеркальной. Отражение в нем было более четким, чем в обычной воде других водоемов, поэтому расположение рыбы было не совсем таким, как казалось. Стрела не достигла своей цели и вонзилась в дно озера. Увидев это, Хансеню стало нехорошо. Вода была ужасающей, поэтому он понимал, что ему будет очень трудно забрать свою стрелу. Однако он не остановился. Парень достал еще одну стрелу из зад стали. зарядил ее варбалет и снова прицелился. Хансен ь предсказал путь рыбы и учел преломление созданное странной водой. Стрела пронзила воду, а затем и тело рыбы. Однако тело существа ни капельки не приостановило стрелу. Рыба лишь немного дернулась и умерев в сплыла вверх животом. Она умерла очень быстро. Хансен ь замер. Он не ожидал, что рыба может настолько быстро умереть. Не было никакого сопротивления. Существо умерло после первого попадания. Глава 832. Биохимическая костная я рыба. Здесь точно что-то не так. Хансен смотрел на рыбу, плавающую вверх животом, и заметил кое-что необычное. Если он убил существо, то должен был услышать объявление. Однако ничего не было. Это прозрачная рыба. Решила просто притвориться, что она мертва. Парень внимательно следил за ней и увидел, что его стрела из-за стаи л все еще н а х о д я т с я в теле рыбы. Он не верил, что существо могло бы выжить. Но если она действительно только притворялась мертвой, то насколько эта рыбина должна была быть сильной и умной? Хансен снова начал подходить к озеру, но теперь серебряная лисица не о с т а н а в л и в а л а его. Он призвал оружие от души огненного шипастого рекса, решил им попробовать выловить рыбу. Казалось, что рыба действительно умерла, а из-за того, что стрела была очень тяжелая, она потянула добычу на дно, поэтому все попытки достать ее были бы безнадежными. х а н с е й н дотронулся до воды кончиком своего оружия, тут же послышалось громкое шипение и стал подниматься пар, хотя оружие... От души огненного шипастого Рекса было очень мощным, но его кончик также начал медленно растворяться в этой воде, поэтому парень быстро его вытащил. К счастью, он опустил воду только сантиметров десять, но если бы парень погрузил большую часть оружия, оно было бы уничтожено. Как так? Оружие от души огненного шипастого Рекса точно не может быть менее прочным, чем стрела из стали. Но тогда почему стрела до сих пор целая, а оружие мгновенно начало плавиться? Может, жидкость этого озера отрицательно влияет только на предметы от душ существ? Затем Хан Сен ь призвал оружие от души существа со священной кровью, д о т р о н у в ш и с ь им до воды, он увидел, что оно мгновенно было уничтожено. Он снова взглянул на стрелу, которая сейчас находилась в воде, но та была почти обычной. Хотя ее тоже начала немного разъедать жидкость, но это происходило очень медленно. В то время как только что его оружие было уничтожено за мгновение. Странная вода. Хан Сень был удивлен, но у него появилась кое-какая идея. Парень снова достал стрелу из зад стали и привязал к ней веревку. Хан Сень хотел выстрелить в мертвую рыбу, а затем притянуть к себе добычу. Ему нужно было лишь раз сильно дернуть. даже если веревку начнет разъедать парень все равно успеет схватить мертвое существо. Однако когда Хан Сень снова выстрелил, рыба быстро зашевелилась. Она скрутила свое тело и успела отклониться от стрелы. Стрела из-за стали торчащая в теле существа стала выглядеть ужасно. Ее уже успела разъесть вода и стрела переломилась. Рыба встряхнула телом и стрела развалившись упала. А существо спокойно поплыло на глубину. Прозрачная рыба проплыла несколько кругов, и рана от стрелы начала затягиваться. Затем и вовсе исчезла, не оставив даже следа. Она и правда не умерла. Эта маленькая рыбка довольно сильна, хотя у Хансеня были еще стрелы из з т стали. Он не хотел их терять, охотясь на такое странное существо. Рыба увидела, на что способны стрелы. Поэтому начала плавать с большей осторожностью. Теперь она не оставалась на одном месте и постоянно двигалась. Существо стало плавать настолько быстро, что Хансен не смог бы в нее попасть, даже если бы захотел. Хансен только теперь понял, что в прошлый раз рыба не особо беспокоилась о его атаках, так как была уверена, что любое оружие, оказавшееся в воде, будет тут же уничтожено. Поэтому она даже не стала уклоняться от стрелы. Но теперь рыба знала, что ей могут навредить, и больше не рисковала оставаться на месте. Серебряная л и с и ц а склонив голову, смотрела на Хансеня. Она прищурила глаза. Казалось, что эта проказница смеется над неудачными попытками своего хозяина. От такого парень даже слегка покраснел. Если бы я знал, что все так будет... т о привязал бы веревку к первой стреле? Хан Сеня обошел вокруг озера, но так и не смог придумать, как победить прозрачную рыбу. Парень понимал, что это существо было особенным, иначе его с е р е б р я н а я лисица не стала бы проявлять такой интерес. Однако они ничего не могли сделать, чтобы достать это существо. Все попытки были безрезультатными. Хан Сень подумал о том, что можно засыпать озеро камнями, чтобы в нем больше не было воды. Но когда он бросил один камень, то рыбка отбросила его подобно баскетбольному мячу. К тому же появилось много брызг, которые чуть не достали до парня. К счастью, он успел быстро отреагировать и отскочил. Только Бог мог знать, что произошло бы с его телом, если бы на него попали капли. Черт, я не могу поверить. Что не смогу тебя убить, Хан Сень призвал королеву мгновения и решил спросить у нее совета. Возможно, она смогла бы что-то придумать. После того, как парень объяснил всю ситуацию духу, на ее холодном лице отразился шок. Что это? Увидев ее реакцию, спросил Хан Сень. Королева мгновения не сразу ответила. Казалось, что она пытается что-то вспомнить. Затем, снова посмотрев на рыбу в озере, дух с к а з а л а к о г д а я была в третьем святилище Бога, в одном из убежищ короля была рыба. Но начав рассказывать, королева быстро замолчала. Однако это только увеличило любопытство парня. Ему было интересно узнать не о рыбе, а о самой королеве. Как-то королева мгновение сказала ему, что была в третьем святилище Бога и убила сына короля, но теперь она сказала... что видела рыбу в одном из убежищ короля. Если бы она была обычным духом, то откуда у нее появилась подобная возможность, и как она смогла остаться в живых после убийства сына короля? То, что королеву отправили во второе святилище Бога, казалось очень мягким наказанием. Эта женщина загадка. Королева мгновение не знала, о чем думал Хансен, ь но решила продолжить свой рассказ. Та рыба была. Три фута в длину и казалась прозрачной. Ее тело было похоже на нефритовое, на ее спине было три кровеносных сосуда. Ее называли костная я рыба третьей жизни, но это не было ни настоящей р ы б о й ни существом. На самом деле это был водный дух. Она обладала способностью превращать живое в ходячих скелетов. Сделав паузу, королева мгновение продолжила, но костная я рыба третьей жизни. живет только в к о с т я н о м озере, в нем может раствориться все, одна капля этой воды может превратить живое существо в бродячий скелет. Если коснуться воды предметом от души существа, то он тут же будет уничтожен. Никто и ничто не сможет выжить после прикосновения этой жидкости. То есть ты хочешь сказать, что это к о с т я н о е озеро, а эта рыба костная я рыба третьей жизни? спросил хан сень и был удивлен ее откровением. оно похоже, но настоящее костяное озеро обладает намного большей силой. без высокого уровня физической силы пар из такого озера легко превратит нас в бродячих скелетов. королева мгновение снова посмотрела на рыбу и продолжила. кроме того, эта рыба не похожа на ту костяную рыбу третьей жизни, которую я видела. А ее жизненная сила не такая, как у той, что я встречала. Глава восемьсот тридцать т р Пришло время блеснуть маленькой феи. Это костяное озеро и костяная рыба третьей жизни? Нахмурившись, спросил Ханс е н ь Я не знаю, но могу сказать, что похоже. Может, это какой-то подвид? ответила королева мгновения. Тогда как мне вытащить эту рыбу? а н с е н ь все равно хотел уничтожить существо, даже если это была не костная я рыба третьей жизни, все равно она должна была быть особенной. Чтобы подтвердить, какой именно была эта рыба, нужно вытащить ее из озера и убить. Это было воспитательным мероприятием. Я не знаю, как можно поймать костную я рыбу третьей жизни, и самой большой проблемой является костное я озеро, в котором она обитает. Королевом мгновения покачала головой. Прямо перед Хансенем было сокровище, но в данный момент оно было недоступно. Это можно было сравнить с невероятным зудом. Парень нахмурился, и в этот момент в его кармане что-то зашевелилось. Вскоре показалась раковина с феей, которая затем выплыла из кармана и упала возле воды. Фея выбралась из раковины. Вытянула свою руку в сторону королевы и начала качать указательным пальцем влево вправо. Похоже, что она хотела сказать: "Ты ошибаешься". Она была расстроена из-за того, что королева мгновение сказала, что никто не сможет войти в это к о с т я н о е озеро. Она взлетела над водой и начала испускать морозный воздух. Вода в озере начала очень быстро замерзать. Фея продолжала испускать морозный воздух до тех пор, пока все озеро не превратилось в ледяную глыбу. Когда вода замерзала, рыба начинала нервничать, затем у нее началась настоящая паника. Но рыбина не могла покинуть о з е р о ни сделать ничего не могла. Вода постепенно замерзала, и рыбе было все труднее и труднее двигаться. А когда все озеро полностью замерзло, то рыба застряла в нем. Повернувшись, фея с дерзким выражением уставилась на Хансеня. Потом она отвернулась от него и со всей силы ударила кулаком по льду. Все затрещало, осколки льда взлетели в воздух, и среди них подлетела и рыба. Использовав свою невероятную скорость, фея сумела поймать рыбу маленькими ручками. С призом, который так хотел Хансень, фея подлетела к нему и начала кружить над юношей. Парень был восхищен, поняв, что фея для него достала эту рыбу. Существо было очень чистым, на нем не было ни капельки грязи, ни одного дефекта. Казалось, что перед ним ледяной леденец в жаркий день, поэтому Хансень быстро ее схватил. Ну, маленькая фея, наконец, ты сделала что-то полезное. Похоже, что время и затраты, которые я использовал для твоего лечения, все же окупились. Хансень, забрав замороженную рыбу, похвалил маленькую фею. Казалось, что она стала гордиться собой. Затем феечка села на голову Хансеню и показала язык королеве мгновения, говоря о том, что только она смогла помочь своему хозяину. Ты это хотела? – спросил Хансень и положил замороженную рыбу перед серебряной лисицей. Питомица кивнула и быстро съела существо. После того, как лисичка ее съела, Хансень сразу заметил изменения: мех серебряной лисицы начал превращаться в кристалл. Это выглядело очень привлекательно. Затем этот мех упал на землю, будто лисица п о л е н я л а и на ее теле стал появляться новый. То, что из-за такой маленькой рыбки произошли такие серьезные изменения серебряной л и с и ц е й сильно удивило Хансеня. Но затем парень кое о чем подумал. Хотя серебряная лисица использовала силу грома, она могла исцелять других. Благодаря ее способностям она не один раз смогла помочь Хансеню и исцелить его раны. Однако после того, как парень изучил потоки энергии с в я т о о г о носорога, он стал сам себя излечивать, поэтому не пользовался способностью своего питомца. Хансень вспомнил, что после того, как стрела, пронзившая тело рыбы, разрушилась. Оставленная рана начала очень быстро затягиваться. Похоже, что серебряную лисицу привлекала эта маленькая рыбка из-за ее целительной особенности. После завершения преобразования серебряная лисица бросилась к Хансеню и запрыгнула ему на руки. Затем она начала тереться о его грудь и выглядела очень довольной. Парень погладил питомца по голове. И задумался о том, как существо может убивать громом и уметь исцелять. Это было уникальной комбинацией. Интересно, откуда вообще появилась маленькая лисица? Когда я ее впервые увидел, то она вылупилась из яйца, которое я нашел в долине, н а п о л н е н н о й змеями. Но на самом деле я даже понятия не имею, откуда она появилась там. Но Хан Сень не стал много над этим думать. Он решил, что этот вопрос... не имеет никакого значения. Однако в последнее время парня преследовало неприятное чувство. Несмотря на их связь, серебряная лисица все равно была существом. Если бы она решила перейти в третье святилище бога вместе с Хансенем, то ей нужно было развиваться. Но даже если она сможет развиться до такого уровня, чтобы перейти в третье святилище... то все равно не было гарантии, что они окажутся в одном убежище. Надеюсь, что между нами не будет слишком большого расстояния. Хансеню оставалось лишь надеяться. Лоу Ин потратил много времени на поиски Хансеня, но так и не смог его найти. Но ему сообщили, что совсем недавно этот парень появлялся в одном из человеческих убежищ. Лоу Ин сразу отправился туда, но не смог найти даже след юноши. У него не было другого выбора, и парень снова стал ждать новой информации относительно Хан с е н я Лоу Инь заинтересовал Хан Сень. Также он считал, что с ф а л ь с и ф и ц и р о в а н н о е н е б е с н о е сутра — это самое мощное сверх искусство, и он не мог понять, почему парень, в котором течет кровь семьи Лоу, отказывается его практиковать. Иногда Лоу Инь очень сожалел, что он на самом деле не принадлежит напрямую к семье Лоу. Но молодой человек не мог подвести Лоу Хайтана. На самом деле было очень обидно, что он не принадлежал к семье Лоу. Лоу Инь был самым дальним родственником этой семьи, но Лоу Хайтан принял его и стал обучать этому навыку. Я должен сделать так, чтобы Хансен ь понял, что он потеряет, если не станет изучать сфальсифицированную небесную сутру, подумал Лоу Инь. Подумав об этом, парень неожиданно увидел человека, который проходил мимо ворот. Он был высоким и обладал сильным телом. У человека было бледное лицо с легким розовым оттенком. Такое лицо у каждой женщины могло вызвать зависть. На плече парня лениво развалилась серебряная лисица. Позади них бежал золотой лев, на спине которого было много вещей. Хан Сень, у Ло Иня сверкнули глаза. Он еще ни разу не встречал его. Лоу Ин ь видел этого парня лишь на фотографиях или видео. Он думал, что выучил внешность Хан с е н я даже лучше, чем свою собственную. Не раздумывая, Лоу Ин ь подошел к нему. Он искал его лишь для одного. Лоу и н ю нужно было показать всю невероятную силу сфальсифицированной небесной сутры. Хан с е н ь был удивлен, когда увидел приближающегося Лоу Иня. Он узнал этого парня, так как встречался с ним в виде доллара. Что такое? Хан Сень взглянул на Лоу Иня, который остановился возле него. Ты, Хан Сень, Лоу Инь никогда не любил н е п р и я т н о с т и и не любил ходить вокруг да около. Он не хотел впустую тратить свое время, поэтому желал получить подтверждение и сразу продемонстрировать возможности сфальсифицированной небесной сутры. Но не говоря больше ни слова. Лоу Ин вытянул вперед руку, пытаясь атаковать парня. Невидимая сила устремилась к Хан Сенью, будто сама судьба хотела ему навредить. Глава восемьсот тридцать ч е т р п р р ы в а н и е сфальсифицированной небесной сутры одной рукой. Хан Сень тут же активировал ауру от сутры Дун Сюань, невидимую силу, которую раньше ему не удавалось увидеть, теперь можно было отследить. Вытянув руку, он использовал силу грома. Парень взмахнул кулаком, и казалось, что это никак не могло остановить атаку Лоу Иня. Вспышка молнии пронзила воздух, и невидимая сила разлетелась как стекло прямо перед глазами Хансеня. У Лоу Иня сузились зрачки, когда он увидел, что его невидимую силу от сфальсифицированной небесной сутры смогли заблокировать. Он считал, что такое вообще невозможно сделать. Не может быть! Парень не мог поверить, что атаку с ф а л ь с и ф и ц и р о в а н н о й н е б е с н о й сутры можно как-то предотвратить. Не останавливаясь, он снова начал атаковать Хан Сэня. Однако оказалось, что случайным ударом Хан Сэнь снова смог предотвратить атаку Лоу Иня. Глаза члена семьи Лоу налились кровью, и он сильно разозлившись вложил в следующую свою атаку всю свою силу. Но все его попытки были напрасными. Хан Сень без особых усилий отбивал все невидимые атаки. В результате он не получил ни единой царапины. Лоу Ин ни один раз использовал самую сильную атаку, на которую была способна сфальсифицированная небесная сутра, но не смог поразить Хан Сэня. Сколько бы он ни старался, Лоу Ин даже не смог задеть одежду своего соперника. Молодой человек начал думать, что Хан Сень умеет предсказывать будущее, поэтому он и знал, когда и откуда будет нанесена следующая атака. В итоге он понял, что, чтобы не применял каким бы образом ни атаковал, все это будет бесполезно, так как Хан Сень заранее все знает и может все контролировать. Невозможно, это просто невозможно. Но Хан Сень лишь блокировал атаки и не наносил ответных ударов. Однако Лоу Инь отшатнулся назад, бормоча себе под нос, казалось, что он только что увидел перед собой призрака. Его вера разрушилась. Он не мог поверить, что кто-то примерно такого же уровня может заблокировать атаки с ф а л ь с и ф и ц и р о в а н н о й н е б е с н о й сутры. Он даже не думал, что такое вообще возможно сделать. Лоу Инь всегда был уверен, что с ф а л ь с и ф и ц и р о в а н н а е н е б е с н а е с у т р а самое мощное сверхискусство во всем мире. По его мнению, никто не мог противостоять этому сверх искусству. Но теперь, увидев все своими глазами, Лоу Ин ь был поражен. Невидимые атаки, сфальсифицированные небесные сутры были отбиты и оказались бесполезными против его врага. Ты из семьи Лоу? – спросил Хан Сень, глядя на парня. Лоу Ин хотел ответить, но не смог. Ему стало стыдно, стыдно за то, что он имел о т н о ш е н и е к семье Лоу. Можешь возвращаться. Я не принадлежу семье Лоу. Сказав это, Хансен ь махнул рукой своему золотому льву, и они прошли мимо ошарашенного молодого человека. Губы Лоу Инь все еще дрожали, но он так и не смог сказать ни слова. В каком-то о ц е п е н е н и и парень подошел к телепорту. Телепортировавшись в Альянс, Лоу Инь не мог дождаться встречи с Лоу Хайтаном. Он хотел рассказать все, что произошло между ним и Хан Сенем. Парень очень надеялся, что Лоу Хайтан сможет что-то сказать, что поможет возобновить веру в непобедимый навык. Лоу Ин, ь чем ты занимался в последнее время? Похоже, что чем-то очень серьезным. Лоу Ли видела, что Лоу Ин ь был растерянным. Она еще никогда не видела его в подобном состоянии, поэтому хотела выяснить, что с ним произошло. Я видел Хан Сэня, ответил Лоу Инь. И что произошло? Лоу Ли в спыхнули глаза. Она хотела как можно быстрее услышать о результате их встречи. Она видела сражение между этим парнем и Юй ц е л а н е м поэтому понимала, что он обладает невероятной силой. Поэтому, возможно, Лоу Инь не смог его победить. Однако она была уверена, что применив сфальсифицированную небесную силу. Достаточно было бы одного удара, чтобы выиграть. На лице Лоу и н я появилось непонятное выражение, но он набрался смелости и тихо пробормотал: «Я потерпел неудачу». А что ты имеешь в виду под «потерпел неудачу»? Лоу Ли нахмурилась. Если Лоу Инь просто проиграл Хан Сенью, то это было бы неудивительно, поэтому она не совсем понимала, что он хотел сказать. Я атаковал его сто двадцать три раза. используя сфальсифицированную небесную сутру, но он заблокировал каждую атаку, не позволив мне даже дотронуться до его одежды. Обычно ясный взгляд Лоу Иня сейчас казался затуманенным. Его понимание мира было нарушено тем, что произошло между ним и Хан Сенем. Что? Что ты сказал? Лоу Ли начала дрожать. Ее глаза расширились. Казалось, что девушка также не могла поверить в то, что только что услышала. Я действительно не смог его ударить. Лоу Иня дрожали губы, осознав, что все, во что он верил на протяжении двадцати лет, было полностью уничтожено. Лоу Ли тихо стояла и смотрела на Лоу Иня. Она знала, что этот человек не врет. Понимая это, после его слов Лоу Ли сильно разозлилась. Женщина начала шевелить губами. но не смогла произнести ни слова. В ее мыслях был беспорядок, и продолжая молча стоять, она мрачным взглядом смотрела на паникующего Лоу Иня. Он действительно смог заблокировать атаки? Спустя время Лоу Ли наконец сумела заговорить. Это был такой простой вопрос, но он был переполнен различными эмоциями. Выражение лица Лоу Иня стало еще более грустным, и в ответ на ее вопрос. Парень лишь кивнул. Иди сюда и расскажи, как он смог заблокировать атаки сфальсифицированной небесной сутры. Послышался голос Лоу Хайтана. Он был неподалеку и слышал их разговор. Лоу Хайтана было серьезное выражение лица. Мужчина знал, что Лоу Ин ь проиграет, но он не думал, что Хансен ь сможет заблокировать невидимые атаки сфальсифицированной небесной сутры. Лоу Ин ь пошел во двор. Это было место, куда можно было войти только после приглашения. Лоу Ли также хотела услышать все, что произошло, поэтому быстро последовала за Лоу Инем. Расскажи подробно, что произошло во время вашего сражения, не опуская деталей, даже если тебе они кажутся незначительными, – сказал Лоу Хайтан. Лоу Ин ь сделал так, как его просили. Он рассказал абсолютно все, что произошло с момента встречи с Хан Сенем. Лоу Хайтан нахмурился, а Лоу Ли стояла широко открытым ртом. Казалось, что только что она услышала какую-то невероятную легенду. Хан Сень, казалось бы, случайным образом сумел заблокировать все сто двадцать три атаки Лоу Иня. Лоу Ли, которая считала, что атаки с использованием этого навыка полностью невидимы и их нельзя отследить, начала думать, что слышит сказку, в которой нет ни капли правды. После того как Лоу Инь закончил говорить, Лоу Хайтан долго молчал. Проиграть сопернику, который использовал сфальсифицированную небесную сутру, было реально, но заблокировать атаки было невозможно. Не только Лоу Инь и Лоу Ли не могли поверить в с л у ч и в ш е е с я но и Лоу Хайтан также не верил. Лоу Хайтан был встревожен. Ему хотелось лично увидеть, как Хан Сень блокирует атаки сфальсифицированной небесной сутры. Чему маленькая Лан научила этого мальчика? Лоу Хайтан считал, что только Лоу Лан могла научить Хансеня чему-то подобному. Он никогда не поверил бы, что она не имеет к этому никакого отношения. Хансень не задумывался о том, как отреагирует семья Лоу, когда узнает, что он смог заблокировать атаки. Но после окончания сражения парень был очень доволен собой. Это значило, что его усиленная практика не стала пустой тратой времени. Это хорошо. Это с пользой п р о в е д е н н о е время. Глава восемьсот тридцать п я т Сражение питомца. т е л е п о р т и р о в а в ш и с ь в альянс, Хан Сен решил зайти в Скайнет и посмотреть, сталкивался ли кто-нибудь суперсуществами, которые он смог бы убить. Если юноша найдет нужную информацию, то вернется в святилище и убьет их. Но во время поиска нужных ему записей юноше пришло сообщение от Хуан Фупинцин, с которой он давно уже не разговаривал. Она хотела, чтобы Хан Сень посоветовал ей, какую выбрать душу существа в виртуальном сообществе. У Хан с е н я было время, он всю ночь был свободен, поэтому парень сказал подождать его в виртуальном сообществе. Потом снова зашел в Скайнет. Души существ нельзя было продавать в альянсе. Но их можно было использовать. Человек мог сфотографировать их и продавать виртуальном сообществе. Если продавец и покупатель находились в одном убежище или где-то недалеко друг от друга, то перед покупкой человек мог сначала посмотреть на душу в а л ь я н с е а затем уже договариваться о встрече и условиях покупки. Маленький юниор, теперь ты известный герой, с тобой очень трудно связаться. Хуан Фупин, сын. п о ш у т и л а над Хансенем, когда они встретились в виртуальном сообществе. Парень рассмеялся. Верно, если ты захочешь еще раз со мной встретиться, то тебе придется бронировать билет. Что? Ты теперь самый знаменитый экспонат з о о п а р к е Девушка закатила глаза. Эй, я более редкий, чем любое животное, которое можно увидеть в зоопарке. Хансен снова рассмеялся, а потом спросил: "Так какую душу существа ты хотела купить?" У меня нет на примете ничего особенного. Я просто хотела посмотреть, есть ли здесь достойные души существ, в которые можно вложить деньги. Хуан Фупин Цин взяла Хан Сяня за руку и потащила в зону для торговли. Хорошо, парень показал большой палец. По поведению девушки можно было подумать, что она пришла за покупками в супермаркет. Хуан Фу вздохнула и сказала: "Я хочу купить их не для себя, а для своей команды." Я отвечаю за покупку душ существ, а не за их использование. Если я смогу испытывать, то на ч т о т ы тратишь огромные деньги и что-то получать за это, это будет здорово. Это будет самой лучшей работой. Ты можешь нанять меня для такого дела. Радостно сказал Хан Сень. Прости, но мы не нанимаем людей для подобного. Мне просто нужен был помощник, который смог бы меня сопровождать. Хуан Фупин ц и н улыбнулась и затащила Хан с е н я в магазин. Там нашлось много информации о различных душах существ. Девушка искала души только существ со священной кровью. Ей предоставили множество данных и изображений нужных душ. Хуан Фупин Цин находилась в очень большом человеческом убежище, и многие п р о д а ю щ и е души находились рядом с ней. Она выбирала различные души и каждый раз спрашивала мнение Хан с е н я В принципе, то, что он говорил, было недостаточно. И похоже, что Хуан ф у п и н Сын могла отлично справиться и без его помощи. Осматриваясь в торговой зоне, она неожиданно спросила: "А тебя интересует сражение питомцев? Так ты именно из-за этого меня позвала?" Улыбнувшись, спросил Хан Сень: "Маленький юниор, мужчины должны притворяться немыми, чтобы сделать женщину счастливой." Шутя ответил а Хуан ф у п и н Сын: "Я уже не в том возрасте, когда мне нужно понравиться женщине." Хан Сень опустил плечи. Ты ошибаешься. Мужчины всю жизнь должны пытаться радовать женщин. Хуан Фупинцин была с ним не согласна. А давай лучше вернемся к сражению с питомцами. Хотя Хан с е н на самом деле считал, что ему нужно стараться больше понравиться женщинам. Ладно, в последнее время люди все больше в н и м а н и я уделяют душам существ с типом питомца. Особенно это заметно в первом и втором святилище Бога. Люди стали более сильными, им стало легче находиться в этих двух с в я т и л и щ а х Плоти существ стало довольно много. Со временем появилось больше доступных ресурсов, которыми можно было бы кормить своих питомцев. Хуанфу замолчала, улыбнулась, а затем продолжила. Но главной причиной, из-за которой они стали такими популярными, это ты. Твой питомец ангел заставил многие организации сосредоточиться на том, чтобы развивать питомцев. Но самыми сильными, которые они смогли найти, являются существа берсерки со священной кровью, хотя и они встречаются очень редко. Тогда что насчет матчей с питомцами? Хан Сен не хотел говорить об Архангеле. Компания Дун Линь больше других уделяет внимание питомцам. Они заметили, что за последние несколько лет люди стали больше покупать души существ с таким типом, с увеличением спроса. Их стоимость возросла в три раза, и похоже, что это не предел. Цены продолжают расти, и в этом виновата компания Дунлинь. Она посмотрела на Хан Сяня и продолжила: в последнее время они начали устраивать сражения питомцев в альянсе. Те, кто занимает первое место, получают отличные призы. Это эксклюзивные медикаменты Дунлинь, которые недоступны для продажи. И ладно, мне нужны эти медикаменты. Ты хочешь, чтобы я их для тебя выиграл? – спросил Хан Сень и взглянул на Хуан ф у п и н ц и н Ну, с твоим питомцем, думаю, что тебе никто не сможет помешать выиграть. Девушка улыбнулась Хан Сенью. Она слегка подмигнула, чтобы привлечь его внимание, а затем продолжила: – Конечно, я не буду просить тебя сделать это бесплатно, но я сделаю все, что ты попросишь. Хан Сень криво улыбнулся и ответил. Хуанфу, а почему ты думаешь, что Дунлин ь разрешит мне принять участие? Ведь тогда можно сказать, что он просто так отдаст мне приз. Ты думаешь, они настолько глупые? Ты ошибаешься. Сама компания хочет, чтобы ты принял участие. Именно поэтому я и обратилась к тебе. Быстро ответил а Хуанфу п и н ц и н Хан Сень был удивлен и понимал, что здесь что-то не так. Скорее всего, было что-то еще, о чем ему не хотели говорить. Люди из компании не были глупыми, но тогда зачем они хотели, чтобы парень принял участие и получил такой удивительный приз? Они же не могли раздавать подобные вещи бесплатно. Похоже, что это какой-то заговор. Хан Сень был уверен, что все было не так просто, как казалось. Эти сражения проходят в альянсе. Неважно, насколько храбрыми могут быть члены семьи Цы, но они не посмеют на тебя напасть. Ты их боишься? Хуан Фу достал брошюру и продолжила: "Взгляни, что ты сможешь получить за победу". Хан Сень посмотрел на список, где были прописаны впечатляющие вознаграждения для тех, кто оказался в первой десятке. Для первых пятерых призы были еще лучше. Человек, который займет первое место, получит смешное количество лакомств. Было много особенных медикаментов, недоступных для продажи. Среди которых был еще вид, выпускающийся в ограниченном количестве, и который был особенным даже для членов компании Дунлинь. Получить в качестве приза вещи, что невозможно было купить за деньги, казалось поистине фантастическим. Если ты выиграешь первое место, то я очень надеюсь, что ты согласишься продать мне эти удивительные пилюли п и т о н ц а Назови цену, сказал а Хуан Фупин ц и н Мне нужно подумать. Я скажу о с в о е м р е ш е н и и в ближайшие дни. в з г л я н у в на призы, которые предлагались за первое место, Хансен ь был ошеломлен. Он считал, что это невероятно ценные призы. Если бы такие медикаменты были доступны для продажи, то многие покупали бы их за огромные деньги. Хансен ь также был бы не против приобрести подобные вещи, но у него не было такой возможности. В конце концов, это нельзя было купить за деньги, и нужно было все. правильно рассчитать. Что не так с этим парнем из Дунлинь? Кажется, что он хочет отдать все это мне бесплатно. Когда Хуанфу Пинцин ушла, Хан Сень начал думать о том, что же действительно скрывается за этим сражением между питомцами. Глава восемьсот тридцать ш е с т Маленькая сестра. Вернувшись, Хан Сень начал расспрашивать, но никто не мог ответить, почему люди из Дунлинь хотели. чтобы он принял участие в их соревнованиях. Действительно ли они могут быть настолько щедрыми? Хансен ь изо всех сил хотел в это верить. Неважно, что ты об этом думаешь. Если это не ловушка, то они действительно очень щедры. Иначе они не позволили бы тебе принять участие в матчах между питомцами, сказала Джиянран. Как ты думаешь, у них может быть скрытый мотив? Может это какой-то заговор? х а н с е н о б е с п о к о е н н о взглянул на Джи Янран. Я не знаю, но эти сражения проходят в центральной галактике. Это не проходит на территории Дунлинь, поэтому семья Цы ничего не сможет тебе сделать. Девушка тоже не знала, что на самом деле происходит. Если бы это был какой-то заговор, то они не решились бы причинить вред Хансеню в самом альянсе. Но если они хотят сделать что-то подобное... То вероятно, они все сошли с ума. Даже если их не волновало, что Хансень был в з я т е м п р е з и д е н т а то семья Лоу уничтожила бы компанию Дунлинь в течение одного дня. Ты собираешься туда пойти? – спросила Джянран и и взглянула на Хансеня. Да, конечно. Почему я должен отказываться от таких лакомств? Если матч действительно будет проходить в центральной галактике, а не на территории Дунлинь, то мне бояться нечего. Хансенер а смеялся. с Ладно, только будь осторожен, этот человек из Дунли не очень добрый, сказала девушка. Хорошо. Парень кивнул, но его мысли были уже о другом. Хансен думал над тем, как ему разделить то, что он выиграет. Ему нужны были п и л ю л и так как серебряная лисица уже все съела. Хансен ь взял отпуск и решил навестить родителей своей девушки. Он пообедал с д Жиджорджем. А после они заговорили о сражениях между питомцами. Джиджорджень считал, что компания Дун Линь не хотела сделать ничего плохого, иначе они организовали бы проведение м а т ч е й в другом месте. Но в центральной галактике у них не было возможности все контролировать. Возможно, семья Цы хочет, чтобы ты оказал им какую-то услугу, сказал Джиджорджень. Немного помолчав, он продолжил: "Но это лишь мое предположение." Однако ты все равно должен быть очень осторожным, когда туда пойдешь. Хансенки ь внул в знак согласия, и Джижо Джейн продолжил: матч начнется завтра. Ты же впервые будешь в центральной галактике, верно? д ж и ц и н тоже там будет, поэтому позволь ей стать твоим гидом. Подождите, д ж и ц и н это та, которая убила суперсущество? Хансен ь был удивлен. Да, она хотела бы с тобой встретиться. Какое-то время д ж и ц и н пыталась с тобой встретиться, но у нее ничего не получилось, так как ты был занят выполнением армейских обязательств. Но сейчас, похоже, появился подходящий момент. д ж и д ж о д ж е н ь ненадолго замолчал, а потом продолжил. Но эта девушка очень высокомерна, поэтому, если она как-то тебя оскорбит, просто не принимай все близко к сердцу. Хан Сень и так все это понимал, даже если бы она была высокомерной и смогла оскорбить его. То ю н о ш а не стал бы обращать внимания на маленькую девочку. Но когда парень увидел д ж и ц и н он понял, что ошибался. Она была не такой молодой, как он думал. Девушка казалась даже старше Джянран и и выглядела красивой и обаятельной. Маленькая Цин, относись к Хан Сенью хорошо. Он впервые в центральной галактике, поэтому постарайся показать ему все самое интересное. Сказав это, д ж и ж а д ж е н ь тепло улыбнулся д ж и ц и н Не переживай, дядя, я буду к нему хорошо относиться. д ж э ц и н улыбнулась в ответ. Брат, пошли. д ж э ц и н подошла к Хан Сенью. Хан Сень последовал за ней и они подошли к самолёту. Девушка быстро забралась на место пилота и попросила парня сесть возле неё. м а л е н ь к и й ц и н ты сама будешь им управлять? Хан Сень был удивлен, так как считал, что это место должен занять кто-то другой, возможно телохранитель или личный пилот. Мо, ну, а кто ж еще? – спросила д ж е ц и н и запустила двигатель. Я думал, что с тобой будет телохранитель или кто-то такой, – сказал Хансен. ь Это центральная галактика. Тут повсюду автоматизированные шпионы. У них есть оружие, которым можно попасть точно в цель на очень большом расстоянии. Если кто-то будет угрожать, то через десять секунд он будет лежать мертвым на земле. д ж е ц и н улыбнулась. Может. есть к а к и е т о к о н к р е т н ы е мест, а куда ты хотел бы попасть? – спросила девушка, управляя самолетом. Ну, я впервые сюда попал, поэтому даже не знаю, что здесь есть. Может, лучше ты решишь, куда нам стоит пойти? А когда мы все посмотрим, то вернешь меня обратно? – предложил парень. Я не могу это сделать. Дядя сказал, чтобы я хорошо к тебе относилась, хотя, может, я смогу тебя развлечь. Но у б а х д ж и Цин появилась загадочная улыбка. И она резко развернула с а м о л е т и прибавила скорости. Как только Хан Сень увидел эту улыбку, он сразу понял, что скоро у него начнутся проблемы. Очевидно, эта красотка придумала какую-то коварную схему. Но парень не стал на этом з а ц и к л и в а т ь с я и взглянул в иллюминатор. Расположение звезд в центральной галактике было разнообразным и очень красивым. Он впервые видел подобное. Поэтому для него все казалось захватывающим. Хан Сень указывал на то, что не знал, и спрашивал у д ж и ц и н хотя она отвечала на все его вопросы, было видно, что девушке как-то неловко. д ж и ц и н считала, что она была первой, кто убил суперсущество и смогла получить жизненную э с с е н ц и ю а Хан Сень, по ее мнению, был вторым. Но сейчас, когда люди заговорили о суперсуществах и жизненных э с с е н ц и я х они вспоминали только Хан с е н я Казалось, что все забыли, что именно она первая смогла убить суперсущество. Кроме того, девушка не раз слышала, как члены ее семьи восхищались и хвалили Хан Сэня. Все это вызывало у нее зависть, поэтому д ж и ц и н хотелось лично увидеть, насколько умным был этот парень. Если Хан Сэнь действительно окажется таким умным, как про него говорят, то ей было бы легче. Однако в данный момент он вел себя как любопытный ребенок. Он даже наполовину не казался таким сильным, как о нем говорили люди. Девушка стала чувствовать, что этот юноша несправедливо украл ее репутацию и вытеснил из центра внимания. Однако она понимала, что не может судить человека, даже толком не узнав его, поэтому д ж е ц и н кое-что подготовила, что должно было помочь увидеть настоящую силу Хан с е н я Она не собиралась сражаться с Хансенем, так как еще даже не прошла эволюцию. Джэ Цин знала, что он победил Юй ц е л а н я но считала, что она лишь на несколько уровней слабее его. Девушка была уверена, что когда пройдет эволюцию, то станет намного сильнее этого парня. Она с легкостью смогла бы победить Юй ц е л а н я но в данный момент Джэ Цин подготовила кое-что более веселое для х а н с е н я Подумав об этом, девушка не смогла сдержать улыбку, которая казалась довольно странной. Также она прищурила глаза. Вскоре самолет приземлился на высоком небоскребе. Глава восемьсот тридцать с е ь Бог боевого зала. х а н с е н д ж и ц и н сидели за столом друг напротив друга. Многие люди здоровались с ней, и это указывало на то, что в данном месте девушка была очень популярной, и м н о г и х знала. Оглянувшись, парень заметил сцену для сражения. В данный момент там было два парня, которые дружески играли в черно-белый бокс. д ж и ц и н очень хорошо играла в эту игру. Она хорошо помогала усовершенствовать психологическую стойкость. Кроме того, нельзя было выиграть, используя лишь силу. Чтобы быть сильным в этой игре, нужно было обладать сильным разумом. Иначе вы были бы участником игры с незаряженным пистолетом. Так как девушка хорошо играла, то решила привести сюда Хан с е н я чтобы проверить его. Сестра Цин, ты уже довольно давно не появлялась здесь. Ты привела с собой нового человека, он что твой парень? А ты очень быстро их меняешь. К ним подошел стильный молодой человек, который, похоже, был близко знаком с д ж и ц и н А он присел рядом и небрежно заговорил: Тубин, не говори ерунду. Это мой родственник Ханс е н ь Ты уже слышал о нем, правда? Он герой, победивший королевского Шураса ю й ц е л а н я Он вовсе не похож на тебя. Говоря это, лицо д ж е ц и н стало более серьезным. Однако ее глаза блестели, и было понятно, что девушке очень хочется улыбнуться. Тубинь был сыном начальника финансового отдела. По виду он был похож на молодого гангстера, однако на самом деле был совсем другим человеком. Парень был известен своей игрой ч е р н о б е л ы й бокс. Лишне ь много уступал д ж и ц и н Однако между д ж и ц и н и т у б и н е м не было настолько тесных отношений, как казалось. Между ними не было никаких конфликтов, но они часто приезжали сюда, чтобы соразиться друг с другом. Между ними не было ненависти. Они просто соревновались друг с другом. В другом месте они не играли. И только здесь встречались, чтобы помочь друг другу стать сильнее в этой игре. За пределами этого места они были молодыми людьми, которые дружили. Ха, ты тот герой ха, о котором я слышал, но прошу прощения. Трудно было понять, действительно ли Тубинь извинялся или это был сарказм. Да, поэтому думаю, нам больше не о чем говорить. И я считаю, что будет лучше, если ты пойдешь куда-нибудь. Не нужно меня сейчас беспокоить. Прямо сказал а д ж и з и н Тубиню. Если бы ты пришла одна, то я с радостью ушел бы в другое место. Но ты привела с собой героя Хана, поэтому если я не попрошу его попрактиковаться со мной, то упущу такую невероятную возможность. Тубинь повернулся и, посмотрев на х а н с е н я спросил: Герой Хан, ты сможешь дать мне несколько советов? Я давно уже не играл в эту игру, небрежно бросил Хансень. Тубинь хотел что-то сказать, но его отвлек громкий звук, донесшийся и з з а двери. Похоже, там что-то происходило. Что это за шум? – спросил Тубинь и хотел продолжить говорить с Хан Сенем, но ему никто не ответил. Люди, которые приходили в это место, в основном были молодыми людьми, хотя Тубинь имел известное происхождение, но было много тех, кого считали более выдающимися. Хансен и д ж и ц и н посмотрели в ту сторону, откуда доносились звуки, и увидели, что собралось много людей, собирающихся что-то в ы к р и к н у т ь Там было настолько много людей, что Хансен ь даже не мог понять, что же там происходит. Он активировал ауру от Сутры Дун Сюань, чтобы взглянуть на происходящее. То, что парень увидел, сильно его удивило. На самом деле все это началось из-за одного человека. И этим человеком был Идон Му. Казалось, что он был очень популярным в этом месте. Это несправедливо. Почему симпатичные мужчины такие популярные? Хан Сень ощутил разочарование. Он был героем, но его, похоже, никто не узнавал. Однако Идон Му уделяли внимание во всем мире. Хан Сень на какое-то время задумался об этом. Он коснулся своей щеки и подумал: это действительно несправедливо. Я симпатичный. Я должен выглядеть лучше, чем он, но почему мне не уделяют столько внимания, как ему? Может, люди больше любят несчастных э м о чем красивых настоящих мужчин? Пока Хан Сень размышлял об этом, Тубинь и д ж и Цин встали. Они также казались взволнованными, увидев, что И Дон Му поднимается на сцену. м а л е н ь к и й Цин, на что ты смотришь? – спросил Хан Сень у д ж и Цин. Я смотрю на И Дон Му, на кого еще я могу смотреть? Ответив, д ж и ц и н пошла вперед и собиралась занять место поближе, чтобы лучше видеть выступление Идонму. Неужели он настолько хорош, чтобы смотреть на него? Хансен ь был смущен, хотя Хансен ь мог предположить, что этот мужчина немного красивее его, но остальные похожи были в этом у в е р е н ы Для х а н с е н я это было слишком. С ним была д ж и ц и н из очень влиятельной семьи Джи. Неужели она тоже могла быть фанаткой такого человека, как Идонму? д ж и ц и н открыл рот, но так ничего и не ответила, услышав вопрос Хан с е н я Тубинь начал испытывать раздражение и сказал: Герой Хан, возможно, ты победил Шура и смог принести свет во весь альянс, но я недоволен тем, что ты только что спросил. Люди из боевого зала считают и д о н м у богом, он выигрывает у всех в центральной галактике и никогда не проигрывает. Конечно, ты очень сильный, но я думаю, у тебя нет шансов победить Идунму в черно-белом боксе. Но только доллар, возможно, сможет это сделать. Джин собиралась что-то сказать, но услышав слова своего друга, поняла, что то и было нечего добавить, так как девушка была согласна с каждым его словом. Если обычные элитные бойцы из боевого зала не смогли бы победить Хансеня, то это мало что могло бы показать. Но если Хан Сень выступит против и д о н м у то он покажет настоящую силу. Результат мог многое показать Нджи Цин. Однако девушка не верила, что Хан Сень действительно сумеет победить и д о н м у Она просто хотела увидеть его силу. Нджи Цин прищурилась и произнесла: "Тубин, я недовольна тем, что ты только что сказал. Мой родственник смог победить королевского Шура, поэтому я считаю, что он сможет победить и и д о н м у Конечно, девушка так не считала. Поэтому она тут же подумала: "Извини, дон Му, но я вынуждена, так сказать. Я действительно верю, что ты лучший, но мне надо, чтобы Хансен ь выступил против тебя и показал свою настоящую силу." Услышав слова д ж и ц с н Тубинь пришел в ярость. И дон Му был не только его другом, но и богом в этом месте. Тубинь быстро вскочил и, хлопнув ладоши, громко закричал: "Тихо, все замолчите!" Все посмотрели на него, не понимая, что происходит. Кто-то из его знакомых нарушил молчание и спросил: "Тубинь, что черт возьми происходит?" Но Тубинь забрался на стул и указал пальцем на д ж и ц и н затем сказал: "Леди семьи Джи, д ж и ц и н только что сказала, что ее родственник Хансен, ь который победил королевского шура, сумеет победить нашего бога в черно-белом боксе." о о о о о с о д у п о с л о ш а л с я шум н о х а о с е н ь не услышал ни е д и н о г о о л о в а о свою поддержку. Глава 838. Родственник такой крутой на лице Хан Сеня не было никаких эмоций, и он смотрел на Тубиня. Парень считал, что молодые люди, которые были возле него, довольно интересные, ведь они все были элитой вальянсе. Скорее всего, они не принадлежали к одной фракции, но Хан Сень видел, что все с уважением относятся к Идонму. Герой Хан. Как ты посмел бросить вызов нашему Идонму? Тубинь был уверен в способностях Идонму, поэтому и решил, что они должны сразиться. д ж и ц и н была очень довольна реакцией на свои слова, точнее она очень надеялась, что именно так все и будет. План сработал, и теперь девушка сможет увидеть истинную силу Хансеня. Многие люди были в восторге от предстоящего матча. Они очень хотели увидеть. Как будут сражаться такие известные люди, как Хансен ь и Идонму? Хансен ь смог уничтожить Юйцеланя, чем поднял значимость альянса. Его действительно можно было считать героем. в данный момент человечество объединяло только одно — враг. Этими врагами были Шурасы. Хотя сейчас не было Шура, но х а н с е н я все равно считали героем. И у людей всегда появлялось желание увидеть сражение между людьми. Существовало много семей и фракций, которые придерживались различных мнений. Люди, которым не нравился Хан Сень, и те, кто не любил семью Джи, мало обращали внимание на то, что этого парня стали считать героем. Все были взволнованы, как в этот момент подошел и д о н м у Увидев его приближение, все замолчали. и д о н м у в основном был спокойным человеком и смог добиться отличных убийственных навыков. Обычно он был очень холоден. Поэтому с ним трудно было общаться. Все, кто здесь присутствовал, знали об этом и тихо восхищались молодым человеком. Очень немногие решались говорить с ним. В данный момент все пристально наблюдали за тем, как Идонму приближается к Хансеню. Они считали, что их бог сейчас бросит вызов парню, поэтому стали еще более взволнованными. Люди верили, что Идонму был невероятно силен. Однако его соперник недавно смог победить королевского шура. Соответственно, они понимали, что этого мальчишку нельзя недооценивать. Что бы ни случилось, но в одном все были уверены: предстоящее сражение будет сумасшедшим. д ж и ц и н волновалась, как и остальные. У нее даже вспотели ладони. Очень редко можно было увидеть, как Идонму лично делает вызов. За последние несколько лет такое было лишь один раз. Он бросил вызов только загадочному доллару, глядя, как Идонму приближается к Хансеню. Все стали прислушиваться и даже наклонились вперед, чтобы лучше услышать то, что он будет говорить. Уджецин расширились глаза, когда она увидела, что сам Идонму подходит к ней. Она подумала: вперед, бог, вперед, бог и выиграй. Я знаю, что ты сможешь это сделать и з б е й его. Глядя на то, как Идонму смотрит на Хансеня. Она ждала начала грандиозного боя, но Идонму просто сел возле парня, повернулся к нему и спросил: "Когда ты прибыл сюда?" "Сегодня", ответил Хансен. ь "У тебя время есть?" спросил Идонму. "Ага", Хансен ь кивнул. "Ты не можешь пойти со мной. Я начал практиковать кое-что новое и хотел, чтобы ты взглянул на это". Сказав это, Идонму встал. "Маленький ц и н ты можешь заняться своими делами, а мне нужно уйти". Хан Сень улыбнулся д ж и ц и н и пошел за Идонму. Хан Сень забыл о б и г р е в которую хотел сыграть д ж и ц и н Он все равно считал ее детской и не хотел принимать участие в девчачьем плане. Парень предпочитал компанию Идонму, так как с ним все было более спокойно. Юноша не любил шумных детей, а Идонму был взрослым человеком и тоже не любил играть в глупые игры и никогда не говорил глупостей. Увидев, что и д о н Му и Хансен ь уходят вместе, д ж и т Цин замерла. Множество людей, которые здесь собрались, также были шокированы. Они впервые видели, чтобы и д о н Му попросил человека пойти с ним. Кроме того, и д о н Му сам попросил Хансеня взглянуть на его новый навык. Получается, что их бог не был уверен в своем мастерстве и попросил совета у этого парня. Это весьма шокировало присутствующих. д ж и ц и н пребывала в оцепенении. Она хотела, чтобы Идонму узнал силу Хансеня для нее. Мысли девушки были в полном беспорядке. Она даже не могла представить, насколько мог быть сильным Хансень, если Идонму сам попросил его о помощи. Подожди, я пойду с тобой, сказала д ж и ц и н когда смогла немного успокоиться. Если она пойдет за Хансенем, то сможет посетить дом самого Идонму. д ж и Цин побежала очень быстро, чтобы догнать их. Она даже перестала думать о своем имидже. Тубин, ь когда увидел, что Джэ Цин побежала за парнями, решил последовать за ней. Он осознал, что то, что он сделал, все испортило. Он был другом И Донму, но не знал, что Хансен ь также дружит с И Донму. Он хотел, чтобы они сразились друг против друга, но теперь очень сожалел об этом. Брат Сень, прости, я правда не знал, что ты друг и д о н Му. Тубинь начал просить прощения. Да, все нормально. Но удивительно, что и вы с ним дружите. Хан Сень улыбнулся. Четверо людей поднялись на самолет и д о н Му и полетели на личное тренировочное поле Бога. и д о н Му не любил много разговаривать, поэтому мало что сказал во время их путешествия. Когда они добрались до нужного места. о парни поспешили начать сражаться. Они уже много раз занимались тренировками, поэтому им не стоило перед началом много говорить. Все было как и раньше. и д о н Му атаковал, Хан Сень блокировал его атаки и объяснял, где у него были ошибки. Глядя на происходящее, т у б и н и д ж и т ц и н замерли. Они не могли поверить, что Хан Сень мог быть таким великолепным тренером. д ж и д с и н было неловко из-за того, что она планировала заставить Идонму и, и Хансеня сразиться друг против друга. Конечно, другие слишком высоко ценили свои дружеские отношения, но Идонму считал, что Хансен ь является его зеркальным отражением. Было легко заметить недостатки других, но признать свои и начать их исправлять было настоящим испытанием. Поэтому, если вы смогли найти человека, которого считали своим зеркальным отражением, то вам очень повезло. Однако если у вас были разные уровни, то вы не могли стать зеркальным отражением. Люди должны были быть одинакового уровня, чтобы увидеть и понять ошибки другого. д ж и ц с ы и Тубинь были намного слабее, поэтому не могли все понять. Они были убеждены, что Хан Сень был намного сильнее, поэтому он был подходящим тренером для И Донму, а его ученик. к о т о р ы м они так восхищались, повиновался тренеру, как ребенок. Им с трудом верилось, что перед ними был тот же холодный Идон Му, которому они поклонялись всего несколько минут назад. Неужели мой родственник такой сильный? д ж и ц и н смотрела на Хан Сэня и понимала, что раньше его недооценивала. Спустя некоторое время, наблюдая за их тренировкой, девушка действительно начала считать Хан Сэня великолепным. И Дон Му начал сосредотачивать свои убийственные навыки на психологическом состоянии, но Хансень все равно легко отбивался от него и успевал замечать недостатки. Теперь она понимала, что этот парень может быть очень страшным врагом. Мой новый родственник очень крут, подумала д ж и ц и н Глава восемьсот тридцать д е в я т Белый олень. После возвращения с тренировочного поля Идонму д ж е т и н изменила свое мнение о Хансене. Хансен, ь научи меня чему-нибудь, если у тебя будет время. д ж и т и н стала считать, что парень должен был быть очень силен, ведь сам Идонму попросил его о помощи, а тот в свою очередь смог увидеть и указать на все ошибки. Практикуясь с таким человеком, как Хансен, ь можно было многому научиться. н у Возможно, когда-нибудь. Скоро начнется сражение питомцев, и мне нужно подготовиться. Хотя д ж и ц и н была прекрасной леди, но Хансеню она не очень понравилась. В этом мире нетрудно было найти человека, который мог бы стать вашим зеркальным отражением, но самым трудным было быть человеком с решительным сердцем. Очень немногие могли слушать о своих недостатках, на которые указывали другие. д ж и ц и н не была и Донму. Поэтому, скорее всего, у нее не хватило бы терпения, чтобы выслушивать обо всех своих ошибках и исправлять их. А если она не сможет это спокойно воспринимать, то не сможет и стать лучше. Также существовало предположение, что она может начать сомневаться в самой себе, а это приведет к другим проблемам. Хансен довольно много знал об Идонму, их взаимоуважение было далеко за рамками обычной дружбы. Нужно было быть особым е н н человеком, чтобы постоянно спокойно выслушивать о своих недостатках, поэтому Хансень не хотел заниматься подобными тренировками с кем-то другим. Если бы и Дон Му был только хорошим его другом, но он не стал делать для него то, что делал. т а к о е был о и с древним императором Ли Шиминем. Он говорил, что Вэй ц з я н был его зеркальным отражением. Император сам искал его, чтобы тот мог указать на все недостатки правителя. Однако он не смог спокойно воспринять все его указания. Со временем в душе императора Ли Шиминя начала расти ненависть, и когда Вэйджен умер, он достал его тело и осквернил. Не каждый мог воспринимать правду. Если бы Идон Му не был особенным человеком, то Хан Сень не стал бы говорить ему столько правды. ж и Цин не очень понравилось то, что ей ответили, поэтому она сказала: «К ним не стоит готовиться. У тебя же...» Супер питомец, ты все равно в ы и г р а е ш ь правильно? Не думаю, что компания Дун Линь и семья Цы просто так хотят отдать мне награды. Я считаю, что должно произойти что-то грандиозное, поэтому мне нужно быть ко всему готовым. Хан Сень попрощался с девушкой и вернулся в свою комнату. На следующий день он хотел телепортироваться в святилище и вернуться перед началом соревнований. Он не хотел, чтобы его маленькая свояченица все это время приходила к нему и раздражала. т е л е п о р т и р о в а в ш и с ь в святилище, Хан Сень снова начал играть с тыквой. Скоро он ощутил, что поблизости есть суперсущество, поэтому начал внимательно осматриваться. Парень решил найти его и посмотреть до того, как начнутся соревнования между питомцами. Пройдя некоторое расстояние, Хан Сень заметил белого оленя. который гулял на болоте. Юноша очень обрадовался, так как это было то существо, о котором ему рассказывали. Немного приблизившись к белому оленю, Хан Сень воспользовался аурой от сутры Дун Сюань, чтобы взглянуть на существо. Парень еще сильнее обрадовался, когда увидел, что олень был суперсуществом второго поколения. Похоже, что мне очень повезло. Суперсущество второго поколения. Ха, я должен стать богатым. Хансен ь был в восторге и призвал архангела и королеву мгновения. Держа в руке оружие от огненного шипастого Рекса, он помчался к существу. Когда белый олень увидел Хансеня, то начал убегать. Он бежал быстро, как молния, но парень приказал к о р о л е в е мгновения п р е г р а д и т ь ему путь. Дух телепортировался и оказалась прямо перед существом, затем ударила его и сбила с ног. Архангел подлетела к белому оленю и ударила своим двуручным мечом. В результате на спине существа появилась рана, из нее тут же потекла кровь и быстро начала окрашивать белую шерсть существа. Хансень подбежал и собирался перерезать ему горло, однако как только он замахнулся, стал оказаться... Что белая лень начал молить о пощаде. Он не сопротивлялся и похоже не собирался атаковать в ответ. Существо выглядело напуганным и просто молило о пощаде. Это действительно суперсущество? Хан Сень снова воспользовался аурой от Сутры Дун Сюань и убедился, что это было суперсущество второго поколения. Но почему оно не сопротивляется и не атакует тех, кто на него нападает? Хан Сень остановился и нахмурился. Если бы перед парнем был агрессивный монстр, то он не раздумывая убил бы его. Но из-за того, что белый олень ничего не делал и казался н е в и н н о й овцой, парню стало не по себе. Королева, я должен его убить. Хан Сень повернулся к духу, так как не мог понять, что ему делать. Молодой человек не хотел быть виновным в его смерти и решил, что существо должна убить королева мгновения. Юноша хотел сделать так, чтобы смерть этого существа не наступила от его рук, тогда ему было бы легче. Если проще, он хотел обмануть самого себя. Хансеню действительно не хотелось убивать столь безобидное существо, но также парень не хотел отпускать его и отказаться от получения суперочков, суперочки, которые он мог бы получить, значительно помогли бы ему приблизиться к тому, чтобы стать превзойденным. к о р о л е в а м мгновения взглянула на белого л е н я и ответила Хансеню: "Если ты можешь пощадить его, то сделай это, отправь его в убежище мгновения". Зачем? Хансен ь нахмурился и решил, что дух тоже не может решиться убить такое существо. Какую пользу может принести существо, которое не сражается, а просто убегает? Оно не сможет ни защищать убежище, ни позвать на помощь. Дух взглянула на белого оленя и ответила: если я не ошибаюсь, то это существо приносит удачу. С в и д у оно кажется бесполезным, но может приносить удачу тому, кто находится рядом с ним. Что? Почему ты не сказала мне об этом раньше? Хансен ь тут же улыбнулся и подошел к белому оленю. Парень присел перед ним на корточки и, используя святой свет, начал исцелять раны существа. Это... Было недоразумение, мой олень, не принимай это близко к сердцу и не держи на меня зла. Я люблю животных. Хочешь верь, хочешь нет, но я пацифист. Пойдем со мной, я буду хорошо к тебе относиться. Говоря это, Хан Сень продолжал исцелять существо. Юноша даже не з а б о т и л с я о том, понимает существо его или нет. Хан Сень очень хорошо знал, какую пользу может принести удача, если удача будет на вашей стороне. то у вас будет больше шансов получить душу существа, а это было очень важно. людям таким, как Ван Юйхан, которые родились с невезением, было трудно выживать. Практически ничего нельзя было сделать, чтобы удача им улыбнулась. Но с таким м а л е н е м если существо будет в его убежище, удача Хан Сяня должна стать еще больше. Было очень трудно найти подобное существо, но даже если его удалось бы найти, То догнать было бы невероятно сложно. Если бы королева мгновения не использовала телепортацию, то они не смогли бы его остановить. Скорее всего, никто из людей или других суперсуществ не с у м е ю т его догнать. После того, как Хан Сень исцелил Белого о л е н я тот стал казаться ручным. Существо не пыталось убегать, оно просто стояло на месте. Хорошо, тогда пойдем в убежище мгновения. Хан Сень решил прекратить охоту на суперсуществ и отправиться в свое убежище. Парень считал, что олень скорее всего сбежит, если он сразу не отведет его в убежище. Кроме того, скоро должны были начаться соревнования между питомцами, поэтому Хан Сень не мог уйти слишком далеко от телепорта. Юноше легко удалось завести белого оленя в свое убежище. Казалось, что существо не собирается никуда убегать. И Хансень немного успокоился. К этому моменту у парня почти не осталось времени. Он быстро собрался, телепортировался в альянс и приготовился к началу соревнований. Мне очень хочется увидеть, что же на самом деле з а м ы ш л я е т семьяцы. Хансень посмотрел на душу существа и улыбнулся. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра. Глава восемьсот с о р о к в а я Схема семьи Цы. Стадион, где должны были проходить сражения питомцев, мог вместить пятьсот тысяч зрителей. Пришло очень много людей, и вскоре все места оказались занятыми. К счастью, Хан с е н я лично пригласили принять участие, поэтому ему со своим питомцем не нужно было проходить отборочные матчи. Он сразу мог участвовать в финальных сражениях. То, что он уже был в первой сотне, сэкономило юноше много времени. Хан Сень был очень удивлен, когда увидел, что хозяином всего этого был Ци Сювэнь. Также его удивило то, что здесь присутствовало немного членов семьи Ци, и среди них было лишь несколько превзойденных. Хан Сень почувствовал, что ему не стоит ничего опасаться, учитывая количество людей семьи Ци. Интересно. Хочет ли семьяцы о чем-то меня попросить или нет, Хансень нахмурился, так как ему все равно было как-то неловко. Но если бы они действительно что-то хотели от него, то могли бы встретиться с ним наедине. Не было необходимости устраивать все это. Когда Хансень вышел, он призвал Архангела и приказал ей подниматься на сцену. Когда зрители увидели Хансеня с питомцем, они начали громко кричать. Многие люди. пришли лишь для того, чтобы увидеть архангела своими глазами. Обычные люди не знали об истории, связанной с архангелом, поэтому, когда они увидели человека подобного питомца, то были ошеломлены. Архангел легко победила своего первого соперника. Она без проблем смогла выиграть, но Хансень приказал ей полностью не убивать питомцев. Это были дружеские соревнования, поэтому никто не хотел обижать друг друга. И соответственно никто не стремился убивать питомцев от душ существ. Старик Хан, твой питомец потрясающий. Пока Хансень и Архангел отдыхали между матчами, к ним подходило много людей. Многие хотели поближе посмотреть на Архангела. Что-то не так, подумал Хансень. Может, семьяцы решила использовать моего питомца для того, чтобы привлечь больше людей? Если так, то какую выгоду это может им принести? Больше денег за продажу билетов они продадут больше душ существ с типом питомец, но даже в таком случае прибыль не покроет стоимость тех призов, которые они обещали. Размышлял Хансен. ь Хансен ь покинул комнату для перерывов и пошел посмотреть на другие матчи. Он хотел увидеть, какие еще питомцы сражаются. увидев их всех, парень заметил, что один очень выделяется. Это был черный ящер, облаченный в броню. Заметив его, у молодого человека заискрились глаза, и он все понял. Вот как семьяцы действительно все продумала. Они использовали моего суперпитомца в качестве рекламы. Хорошо сделано, Хан Сень холодно рассмеялся про себя. Но в то же время Хан Сень был удивлен. Он смог понять истинную цель воображаемой щедрости с е м ь и ц ы Душа существа ящер была очень сильной. Он еще не показал всю свою силу, но ему удалось легко победить питомца от души существа со священной кровью. Большинство людей считали, что ящер был от души существа берсерка со священной кровью, но это было не так. Его жизненная сила была выше, чем у существа берсерка со священной кровью. Хотя он был не настолько сильным, как суперсущество, но все равно его сила была пугающей. Ящер был намного сильнее любого другого питомца от души существа берсерка со священной кровью. После того, как этот питомец показал свое мастерство, Хансень понял, что происходит. Дунлинь стали известными благодаря тому, что разрабатывали генные медикаменты. Их п и л ю л и любила даже серебряная л и с и ц а И они пусти немного, но также приносили ей пользу. Скорее всего, компания создала какие-то другие п и л ю л и которые помогали увеличить силу питомцев. Теперь они хотели сравнить их ящера и его архангела. Если питомец от души существа со священной кровью сможет сражаться с супер питомцем и при этом не слишком уступать в силе, то их п и л ю л и станут очень востребованными. К тому же я щ е р уже показал, что он может легко побеждать питомцев отдуш существ со священной кровью. Наверное, после того, как завершится это соревнование, Дун Линь объявит о своих генных п и л ю л я х Все было очень заманчивым рекламным шагом. Деньги, которые они смогут получить, будут невероятно большими. Хансен считал, что раскрутить подобные п и л ю л и очень сложно. Однако после такой эффективной рекламы... Все будет намного проще и быстрее. Кроме того, скорее всего, компания планировала начать продавать их по очень высокой цене. Если люди увидят, что с помощью п и л ю л ь их питомцы могут стать настолько сильными, что смогут сражаться даже суперсуществами, то они согласятся отдавать такие суммы. Сделано умно, подумал про себя Хан Сень. Хотя Дун Линь предложили очень ценные призы за первое место. Но это можно было назвать платой за то, что питомец Хансеня поможет им прорекламировать их новый продукт. Однако какими бы заманчивыми не были призы, парню не понравилось то, что его хотели использовать. Эти люди думают, что им сойдется рук то, что они решили воспользоваться моим Архангелом, дав мне такие призы. Они очень наивны. Хотя в данный момент Хансень был очень недоволен сложившейся ситуацией, но все равно решил. что семье Ци нужно дать шанс, чтобы исправиться. ю н о ш а нашел номер Цисювэня и набрал его. Когда у Цисювэня зазвонил Комлинг, он смотрел матч. н а х м у р и в ш и с ь парень все же ответил: "Лидер Хан, что я могу для тебя сделать? Хотя Цисювэнь был одним из подчиненных Хан Сяня, но тот ему очень не нравился. Если компания Дунлинь решила воспользоваться моим питомцем как рекламой..." То им стоит для начала поговорить со мной о цене. Прямо сказал Хан Сень, не став ходить вокруг да около. Откуда он узнал, что мы этого хотим? У Цисюэня в тут же изменилось лицо, и он ответил: Лидер Хан, мы проводим соревнование между питомцами. Конечно, мы стремимся, чтобы о нашей компании узнало больше людей, но за это в качестве платы мы предлагаем ценные призы. Я даю вам один шанс, чтобы вы справились и заплатили мне. Если вы откажетесь, то не вините меня в том, что могут произойти какие-нибудь несчастные случаи. Холодно ответил Хан Сень. Цисю Вэнь заставил себя улыбнуться. Лидер Хан, если когда-нибудь тебе что-нибудь понадобится, то ты можешь об этом мне сказать. По мере возможности я обязательно тебе помогу. Хан Сень тут же понял, что Цисю Вэнь пытается уклониться от ответа, поэтому парень сказал: я не нуждаюсь в твоей помощи. Это я помогаю тебе. Подумай об этом, разве я не прав? После этого Хансень отключился. На лице Цисювэня отразилось сильное беспокойство, и он быстро связался со своим отцом. Отец, Хансень знает, что мы хотели сделать. Как теперь быть? Может, стоит ему заплатить? – спросил Цисювэнь. Игнорируя его, мы уже начали рекламировать п и л ю р и для питомцев, поэтому он нам больше не нужен. Я еще нужно хорошо выступить против супер питомца. После этого будет достигнута цель нашего плана, холодным тоном ответил отец. А что, если он уйдет, когда мы откажемся ему платить? Снова спросил Цисюэй. А наша реклама уже запущена. Если он сейчас уйдет, то люди решат, что парень испугался питомца, который поедал наши п и л ю р и Если мы займем первое место, то будет такой же эффект. Он уже присоединился к соревнованию, поэтому пусть поступает, как хочет. Это его дело. на наш результат его решения уже не сможет повлиять. Голос был уверенным и холодным. Глава 841. п и л ю л я для питомца. Комлинг Хансеня звонил не переставая. Количество звонков было ошеломляющим. В основном ему звонили друзья и знакомые. Парень старался отвечать всем, однако все говорили о невероятных п и л ю л я х для питомцев, которые создала компания д у н л и н ь Они хотели предупредить его. Хан Сень был им благодарен, но отвечал, что он уже сам обо всем догадался и решил с этим разобраться. Хан Сень, если ты решишь уйти, то я буду не против. Я уже не рассчитываю на сделку, которую мы заключили. Последний звонок был от Хуан Фу Пин Син. Бесполезно. Если я сейчас уйду, то Дун Линь объявит о том, что я испугался их питомца, который наелся новых пилюль, и тогда их цель будет достигнута. Холодно ответил Хансен. Компания уже начала свою рекламу, поэтому они не собирались заключать никакой сделки с Хансенем. Если бы они этого хотели, то уже начали бы действовать. Но у меня есть идея. До финала осталось еще несколько матчей. Тебе нужно будет еще сразиться с несколькими питомцами от душ существ со священной кровью. Тебе нужно проявить слабость, чтобы они поверили, что добиваются успеха. Но когда твой питомец выступит против них, пусть она покажет всю свою силу, тогда все будет не настолько очевидно для зрителей, предложил а Хуан Фупин ц и н Хан Сень покачал головой и ответил: все известные люди альянса смотрят это соревнование, они пристально за мной следят, и все это только поможет сделать новые п и л ю л и еще более известными. Тогда что нам делать? У Хуан Фупин с и н больше не было идей, и она ощущала себя виноватой. сложившейся ситуации. Она чувствовала, что частично была ответственна за все это, ведь именно она попросила Хансэня принять участие в этом соревновании. Парень улыбнулся и ответил: «Все нормально, я приму участие в матче и сделаю то, что делаю всегда. Ты будешь продолжать сражаться? Хуан Фупин сын не совсем поняла то, что он сказал. Хансэнь не стал объяснять всех деталей. А вместо этого просто ответил: «Да, я сделаю так, как всегда. Нет необходимости изменять моё решение. А теперь я хотел бы позвонить д ж и а н р а н и успокоить её». Положив трубку, парень действительно позвонил своей девушке и немного поговорил с ней. Матчи продолжались, поэтому поговорив, молодой человек отправился их смотреть. Выступление ящера привлекло много внимания. Люди хотели увидеть, насколько эффективными были п и л ю л и для питомцев, разработанные компанией Дунлинь. Когда ящер вышел на поле сражения, все взгляды были устремлены на него. В этот раз его соперником стал медведь от души существа со священной кровью. Но медведь вовсе не был достойным соперником, поэтому очень быстро на его теле появилось множество ран. Ящер атаковал без передышки. И у медведя не было ни единого шанса, чтобы нанести ответный удар. Менее чем через полчаса владелец медведя выкинул белое полотенце. Он не хотел, чтобы его питомца, от души существа со священной кровью, уничтожили полностью. После завершения этого матча люди только и говорили о невероятной силе питомца. Они действительно восхищались им. Если это был эффект от новых п и л ю л ь то они действительно стоили своих денег. Однако победы над всеми его соперниками для многих было недостаточно, чтобы убедиться в невероятности п и л ю л ь Они ждали матча между ящером и Архангелом. Если ящер не сможет победить суперпитомца, то зачем нужно было тратить целое состояние на приобретение нового продукта? Люди были готовы потратить свои деньги на то, чтобы убить суперсуществ. Но если эффект будет недостаточным, то не будет смысла платить такие суммы. Будет выгоднее продолжать самостоятельно развивать питомцев от душ существ со священной кровью. п р о с м о т р е в последнее сражение ящера, Хан Сен ь кивнул. Его действительно впечатлило то, что создала компания Дунлинь. Также они сделали правильный выбор. Решив развивать ящера, у представителей этого вида была более высокая защита, и они смогли бы выдержать несколько ударов суперсущества. После улучшения, которые давали п и л ю л и их панцири становились еще более прочными. Даже Архангел не сможет их пробить. Если ящер сможет выдержать несколько атак Архангела, то зрители будут в восторге и станут более положительно относиться к новому продукту. Очень немногие люди смогли бы выдержать атаку суперсущества. Такой питомец был бы очень полезным в охоте на суперсуществ. Чтобы сделать такой выбор, компания Дун Лин ь провела неплохое исследование относительно Архангела. Они знали, что Хансень окажется в том положении, в котором он сейчас был. Однако парень лишь улыбнулся, будто его совершенно не волновали их грязные поступки. Он уже предупредил, что могут возникнуть непредвиденные обстоятельства. Семья Цы действительно очень хорошо все спланировала, но если они не заплатят Хан Сеню, то он не позволит им остаться безнаказанными. Парень собирался р е ш и т ь их выгоды, которую эти люди планировали получить. В Следующий раз, когда Архангел оказалась на сцене, она должна была сразиться с питомцем от души существа со священной кровью. Люди сосредоточили свое внимание на этом матче и хотели увидеть, как питомец Хансеня справится со своим новым соперником. Когда они поняли замысел компании Дунлин, ь то стали уделять происходящему более пристальное внимание. Все уже поняли, что компания использовала Архангела в качестве рекламы для продажи их новых п и л ю л ь Также люди поняли, что, несмотря ни на что, Хансен не отступит. Архангел, как обычно, быстро уничтожила своего соперника. Цюсю в э н ь вздохнул с облегчением, когда увидел, что Архангел снова появилась на сцене. Он опасался, что Хансен ь прикажет своему питомцу стать слабой, а когда она выйдет против ящера, то покажет все, на что способна, чем затмит все преимущества, полученные от новых п и л ю л ь Но... Цзы Вэнь слишком много думал. По сравнению с его стариком парень все еще был новичком. Если бы Хансен ь так поступил, то п и л ю л и для питомцев стали бы еще более известными. После наблюдения за архангелом на лицах зрителей появилось странное выражение. Присутствовало очень много важных персон, и они знали, что семья ц и ы решила не договариваться с Хансенем и не собиралась ему платить. Все, что хотела семья Цы, это сделать так, как они изначально спланировали. Это был идеальный способ продемонстрировать значимость новых п и л ю л ь Этот способ был более эффективным, чем сотрудничать с Хансенем. Но Хансен вместе со своим архангелом продолжали сражаться, поэтому никто не мог понять, что он задумал. В последующих матчах ящер выступил очень хорошо. Ему даже удалось победить питомца от души существа берсерка со священной кровью. Это многих шокировало. Хотя он не был таким же подавляющим, как Архангел, но все равно отлично сражался. Видя, как ящер побеждает своих соперников, всем стало очень интересно, как он выступит против супер питомца. Архангел также в ы и г р а л а все свои матчи и наступило время финального сражения. Все сосредоточились на нем. Если сила ящера окажется впечатляющей, то пелюли прославятся на весь альянс и будут продаваться по невообразимой цене. Пришло время начала последнего матча. Взгляды были устремлены на сцену, и все ждали появления участников. Все с нетерпением хотели увидеть бой архангела и ящера. Глава 842 в Душа существа короля с т а л ь н о г о рыцаря. В комнате для перерывов Хан Сень выглядел полностью расслабленным. Дун Линь отлично просчитали стратегию. Их ящер действительно был сильным питомцем. У них была только одна ошибка. Они неправильно выбрали соперника. Если бы они решили все обсудить с Хан Сенем, то он не стал бы возражать и устроил бы шоу в их пользу. Что действительно помогло бы увеличить популярность и продажи новых п и л ю л ь для питомцев. Если бы они заплатили молодому человеку, то обе стороны были бы только в в ы и г р ы ш е Однако Дунлин ь решил устроить грязную игру и использовать Хан с е н я Поэтому парень в ответ на их действия также решил сыграть грязно и жестоко. После того, как Хан Сень призвал Архангела, он не стал сразу отправлять ее на сцену. Вместо этого он призвал душу существа. Перед юношей появилась зеленая тень. Душа, похожая на призрака, соединилась с телом архангела. Хотя внешне она не сильно изменилась, но теперь ее глаза стали сверкать зеленым светом. Хансень получил эту душу, когда убил короля стального рыцаря, и это была человекоподобная душа, соединяющаяся с питомцем. Как и любую другую душу существа для питомца, эту мог использовать только питомец, но у этой души было ограничение: ее мог использовать только человекоподобный питомец. Когда Хансен ее получил, то сразу с к о р м и л этой душе черный кристалл. По прошествии времени она превратилась в душу суперсущества берсерка. Возможно, семье Цы просто не повезло, или белый олень уже начал приносить удачу Хансеню, но как раз прошлой ночью его душа от суперсущества завершила свою трансформацию. После того, как душа соединилась с Архангелом, ее сила значительно возросла. ц и с ю в э н ь ты не согласился на мои условия, поэтому теперь пострадаешь, сказал Хансень и приказал Архангелу подниматься на сцену. Ящер уже был на месте и ждал своего соперника. Видя, что Хансеня нет, люди начали шептаться. Хансень решил сдаться? Не может быть, ведь это значило бы, что семьяцы победила. Но если он с д а с т с я и его питомцу уничтожит ящер, р а з в е это не будет хуже. Я надеюсь, что он не ушел. Но если п и л ю л и действительно настолько э ф ф е к т и в н ы то сражаться с суперсуществами станет намного проще. Пока люди обсуждали сложившуюся ситуацию, появился прекрасный облик архангела, который мгновенно привлек внимание всех зрителей. Что собирается делать Хан Сень? Взгляните на ящера. Думаю, что архангел не сможет с ним быстро справиться. Сражение, которое сейчас начнется между ними, будет только на руку семьяцы, сказал сын небес, разговаривая с Нин Юэ. Семья Цы не добьется того, что хотела, учитывая такую нечестную игру. Холодно ответил Нин ю э Почему нет? Я проанализировал силу ящера. Он должен выдержать несколько ударов суперпитомца. Сын небес действительно ничего не мог понять. Нин ю э улыбнулся и ответил: Ты сделал правильный выбор, не спорю, но ты должен научить сочетать души людей. Есть много вещей, которые невозможно увидеть. Если рассматривать ситуацию так, как ты, то все кажется простым. Но могу тебя заверить, что если бы ты смог взглянуть на душу человека и кроме этого ничего больше не знал бы, то тогда ты смог бы увидеть настоящий результат всего этого. Боюсь, что мне не хватит для этого терпения. Сын н е б е скриво улыбнулся. Прекрасно. Мы еще очень молоды, и нам повезло, что мы родились в такую эпоху. Перед нами множество возможностей. Нам нужно лишь схватиться за них и посмотреть, к чему это приведет. Нин Юэ кашлянул. Ты в порядке, сын небес действительно сильно переживал за Нин Юэ, хотя и опасался его. Со мной все в порядке, я уже привык к такому. Смотри на сцену, матч вот-вот начнется. Я не хотел бы его пропустить. Нин Юэ покачал головой и взглянул на Архангела. Увидев, что п о я в и л с ь Архангел. Цисювень был в восторге. Даже если бы она не появилась, то все равно их семья вскоре должна была стать еще более богатой. Единственным минусом было то, что они не смогли бы подчеркнуть всю эффективность своего нового продукта. После завершения обратного отчета Архангел не стал а терять время и сразу взмахнул а своим двуручным мечом. Видя ее движение, Цисювень сильно сжал кулаки. Про себя он выкрикнул. Удар для семьи Цы наступает новая эра. Полмиллион людей присутствовали на матче, а телезрители, которые все наблюдали в прямом эфире, было невообразимое количество. Все уставились на Архангела, ожидая сумасшедшего сражения. В Следующую секунду полупрозрачный двуручный меч Архангела пронзил спину ящера. Его панцирь был подобен черному металлу и казался невероятно прочным. И он действительно таким был. п и т о м ц ц от душ существ со священной кровью даже не могли его поцарапать. Однако перед невероятной силой, которой обладал архангел, он стал похож на тофу. Ее меч прошел сквозь панцирь, как сквозь теплое масло. Но он не остановился. Меч легко начал разрезать ящера на две части. Менее чем за секунду питомец оказался разрезан пополам. Кровь окрасила сцену. на части тела медленно упали на пол. На губах Цисювэня застыла улыбка. В данный момент в его голове не было ни единой мысли. Далеко в компании Дунлинь человек среднего возраста смотрел на происходящее. Рука, в которой он держал чашку, начала дрожать. Спустя мгновение чашка упала на пол, расплескав все содержимое. Мужчина средних лет потерял самообладание. Глядя на экран, он закричал: «Невозможно, невозможно!» Многие знатные люди альянса были шокированы и казались разочарованными. Их одолевали странные чувства. Больше всего они были разочарованы последним продуктом, который создала семья ц ы Его рекламировали как невероятное средство, помогающее в охоте на суперсуществ, но, несмотря на его эффект, ящер был мгновенно уничтожен суперпитомцем. п и л ю л и оказались не настолько полезными, как они считали, и надежды всех зрителей на возможность уничтожения суперсуществ оказались разрушены. Но самым смешным было то, как глупо поступила семья Цы. Они обещали невероятно ценные награды, а их питомец, которого они так долго растили, был полностью уничтожен. Вся их реклама была безрезультатной. Все увидели, что п и л ю л и для питомцев Могли их сделать намного сильнее, но какими бы сильными они ни были, все равно они останутся лишь питомцами от душ существ со священной кровью. Суперсущество все равно сможет убить их одним ударом, поэтому их покупка и использование были бессмысленными. После полной тишины начали раздаваться аплодисменты, которые усиливались, как капли дождя перед ливнем. Вскоре со всех сторон были слышны громкие аплодисменты и крики. Супер питомцы поразительные. Их нельзя сравнивать с питомцами, а душ с у щ е с т в а священной кровью. Неудивительно, что ее называли супер питомцем. Ангелица непобедимая. Она одним ударом может уничтожить любого. А я надеялся, что ящер продержится намного дольше, но мои надежды не оправдались. Ха -ха, они это сделали. Семьяцы была уверена, что их питомец невероятно сильный, но все, что они смогли добиться, только разгревать Хан Сенья. Ранее он не убил ни одного питомца, но сейчас этот парень сделал все, чтобы показать силу Архангела. Лицо Цисювэня было бесцветным, и он с м у щ е н и е отдавал призы. За всю свою жизнь парень еще никогда так не проигрывал. И сейчас ему было настолько стыдно, что Цисювень чуть не упал в обморок. Он понимал, что все провалил, но парень действительно был уверен, что их п и л ю л ь будет достаточно, чтобы прославить семью Цы. Ци. Однако Цисювень только отправил их в ад. Конечно, эти новые п и л ю л и могли помочь развитию семьи Цы, но учитывая то, что произошло, это развитие будет проходить очень медленно. Глава 843 Нефритовое золотое дерево. о ч е н ь забавно, зачем семьяцы все это сделала? Их п и л ю л и для питомцев действительно эффективны, и все могло бы закончиться намного лучше для них, если бы они пришли к тебе и договорились о рекламе. Хан у Фупин Цин встретилась с Хан Сенем, чтобы забрать часть п и л ю л ь к о т о р ы е он получил в качестве приза. Улыбнувшись, она добавила: "Думаю, что после всего этого цена на эти п и л ю л и для питомцев значительно упадет." Хан Сень пожал плечами и ответил: «Верно, но теперь я ничего не смогу сделать. Со мной легко можно договориться. Я удивлен тому, что они не захотели со мной все обсудить. Если бы человек из Дунлинь услышал твои слова, он бы пришел в ярость», — сказал Хуан ф у п и н ц и н и снова улыбнулась. «Ну теперь мне все равно. Главное, что я получил все эти вкусности, которые для меня важны. Не вижу смысла продолжать их провоцировать». Хан Сень не собирался делать то, что не могло бы принести ему пользу. Парень не стал долго задерживаться здесь и попрощавшись с родителями своей невесты, вернулся в свой лагерь. Кроме п и л ю л ь для питомцев, которые он отдал Хуан ф у п и н ц и ы н Хан Сень получил еще некоторые эксклюзивные медикаменты, которые не продавались в свободном доступе. Вернувшись к себе, парень телепортировался в святилище. так как хотел с к о р м и т ь новые медикаменты серебряные лисицы и посмотреть будут ли они полезными для нее или нет Хансен телепортировался в убежище мгновение взяв с собой медикаменты но он был удивлен так как не мог там никого найти он начал звать своих существ однако никто не появлялся парень начал думать что могло произойти что-то плохое поэтому сразу же использовал ауру от сутры Дун Сюань В итоге юноша обнаружил, что они все собрались на площади. Э, что вы здесь делаете? спросил хан Сень, прибежав на площадь. Он увидел, что королева мгновения, серебряная лисица и остальные были посреди площади и на что-то смотрели. Здесь начал о расти дерево, ответила дух странным загадочным голосом. А что такого особенного в этом дереве? Неужели то, что оно растет настолько медленно, является чем-то невероятно захватывающим? Хансень подошел еще ближе и сказал: "Ребят, вы все суперсущества. Как вы можете ничего не знать о деревьях, к о р о з а что вы тупее, чем бревно?" Парень подошел к серебряной лисице и увидел то, что так сильно привлекло их внимание: небольшое дерево пустило корни между булыжниками. Увидев его, юноша застыл. Теперь выражение лица Хансеня было даже глупее, чем у серебряной лисицы и королевы мгновения. Как, как, как это дерево здесь появилось? Хансень пытался вымолвить слова, указывая пальцем на дерево. Дерево было всего лишь два фута высоту, но выглядело ветвистым. Оно было похоже на бонсай. Казалось, что все дерево было вылеплено из зеленого нефрита. Каждый листочек был великолепным, но больше всего Хансене удивило то, что среди его листвы росло шесть плодов. Конечно, не было ничего необычного в том, что на дереве растут плоды, но эти плоды были необычные. Они были похожи на маленькие с у н д у ч к и с сокровищами. Они были золотыми, их украшало множество различных резных фигурок. Дерево выглядело роскошным, от него исходила высокая жизненная сила. Его окутывал туман, похожий на святую ауру, который скрывал дерево. Это выглядело очень любопытно. Зеленое нефритовое дерево с золотыми сундучками. Тот, кто такое увидел, просто обязан был себя ущипнуть. Хан Сень понимал, что это было не искусственно созданное растение. Оно было естественным и живым. Маленькие золотые сундучки были плодами, и п а р е н ь видел, что они были живыми. Королева мгновение покачала головой и сказала: «Мы не знаем. Утром, когда мы пришли сюда, оно уже было здесь. Мы не знаем, когда именно оно начало расти. Когда мы увидели это дерево, то возле него стоял маленький белый». Вспомнив, добавила королева мгновения, а затем указала на белого оленя. Услышав это, х а н с е н ь обрадовался. Он подошел к белому оленю, обнял его и поцеловал в голову. Затем парень сказал: "Маленький белый, ты потрясающий. Ты правда приносишь удачу. Ты п р о б ы л здесь всего несколько дней, но уже приготовил для меня сокровище. Я тебя люблю." Существо продолжало стоять на месте, никак не отреагировав, но серебряная лисица словно обезумела. Она запрыгнула на голову оленя и начала трепать его мех. Лисица сильно завидовала, когда увидела, что Хансень нежно обращался с другим существом. Хансень взял серебряную лисицу на руки и вернулся к золотому нефритовому дереву. Его энергия была такой же, как у суперсущества. Может, оно было таким же, как кактус или персиковое дерево. Когда оно вырастет, то, возможно, эти шесть сундучков станут такими же полезными, как персики. Я смогу съесть эти... Золотые сундучки? Или может мне нужно их открыть? Может внутри есть с у п е р с у щ е с т в а Ханс сень задумался. Немного посмотрев на дерево, парень перестал пытаться разгадать происхождение таинственного растения. он повернулся королевем к королеве мгновения и спросил: "Ты можешь что-нибудь мне рассказать об этом дереве? На самом деле нет. Я знаю только одно: это ненормально." Если золотые сундучки созреют, то они должны быть ценными, ответила дух, продолжая пристально смотреть на дерево. Но ну, я и сам это понимаю. Конечно, они должны быть полезными, сказал Хансень, так и не услышав толкового объяснения от королевы мгновения. Дух покачала головой и произнесла: «Я хотела сказать, что это может быть похоже на пустую лозу. Кроме того, оно привлечет внимание многих суперсуществ». Поэтому я не уверена, что мы сможем его защитить. Мы не сумеем победить короля кровавого дьявола, а если он приведет с собой свою армию суперсуществ, то мы вряд ли сможем отбиться. Ханс сень замер. Он был очень счастлив, поэтому даже не подумал о подобном. Но услышав слова к о р о л е в мгновение, юноша понял, что такое развитие событий действительно возможно. Это будет большой проблемой, правильно? Но если учесть, что это дерево выросло в моем убежище, то никто не сможет отрицать тот факт, что оно принадлежит мне. Я не позволю другим вторгнуться на мою территорию и забрать то, что по праву мое. С жадностью заявил Хансен. ь Но если учесть силу, которой мы обладаем, я могу сказать, что ты ошибаешься. Казалось, что дух вылил ведро холодной воды на все надежды Хансеня. Ну, не стоит так переживать. У меня есть идея. Как думаешь, когда эти плоды полностью созреют? – спросил Хан Сень и снова посмотрел на золотые с у н д у ч к и Судя по темпу роста, думаю, что пройдет еще два-три месяца, – ответил а дух. Два-три месяца? Парень нахмурился. Он понимал, что сохранить право на золотое нефритовое дерево будет очень сложно. Однако это не смогло подавить волнение молодого человека. Он задумался, какие сокровища могут оказаться внутри этих с у н д у ч к о в Глава 844. Жидкость Анджел Ген. До полного созревания плодов на нефритовом золотом дереве было еще далеко, поэтому пока спешить было некуда. Хансен ь достал п и л ю л и которые выиграл, и разложил их перед Серебряной Лисицей и другими питомцами, чтобы посмотреть, заинтересуются ли они ими. Когда фея увидела п и л ю л и то одна из них привлекла ее внимание. Но когда малышка собиралась забрать ее, серебряная лисица опередила фею и быстро проглотила п и л ю л ю Маленькой феи не было выбора, поэтому она взяла другую п и л ю л ю и съела ее. Хансень был удивлен, когда увидел, что серебряные лисицы ф е я в первую очередь в ы б р а л и п и л ю л ю для питомцев. Парень достал еще одну такую же. собираясь взглянуть на их реакцию, серебряная лисица и фея снова начали бороться за нее. Хансень получил сто п и л ю л ь для питомцев, поэтому решил дать каждому по одной. Духи не заинтересовались п и л ю л я м и для питомцев, также они были неинтересны и архангелу. Однако большой черный и маленький черный обратили на них внимание, но, к сожалению, сотни п и л ю л ь было недостаточно. Хотя они все их съели, не было видно никакого эффекта. Похоже, что п и л ю л и намного ж е л а н н е е чем я думал. Если не учитывать этику, то компания Дунлин ь просто удивительна. Интересно, из чего состоят эти п и л ю л и Все-таки их хотят заполучить не только питомцы от душ существ, но и существа, которые слушаются моих команд и обитают в моем убежище. Ханс Сень понимал, что уничтожил интерес к новым п и л ю л я м для питомцев, но также он был уверен, что их все равно будут продавать. Но из-за провальной рекламной кампании цена на них б у д у т значительно ниже. Конечно, в будущем, когда люди узнают о настоящем невероятном эффекте, все изменится. Кажется, мне нужно запастись п и л ю л я м и для питомцев. Ханс Сень задумался над тем, как купить. Побольше этих п и л ю л ь по низкой цене. он собирался кормить ими своих питомцев. Парень решил отправиться в Альянс и узнать, где можно было бы приобрести большое количество медикаментов. Но телепортировавшись, Хансен ь был шокирован новостями. э н д ж е л Ген убили суперсущество во втором святилище Бога и получили его жизненную эссенцию. Также они уже начали продавать свою удивительную жидкость. Те, кто обладал уровнем физической силы более 100 очков, могли использовать ее и значительно увеличить свой уровень на два часа. Также все уже знали, что после этого наступает слабость, но через время все проходит. Нужно было просто отдохнуть, и человек становился таким, как прежде. С технологиями альянса. Те, кто использовал эту жидкость, должны были несколько дней отдыхать и находиться в ваннах для восстановления. Если использующий уже взломал первый генный блок, то после введения жидкости его уровень силы становился примерно таким, как у н е б е с н о г о существа. Такие люди становились очень сильны, а эффект длился намного дольше. Люди a n g e l г е н воспользовались этой жидкостью. И смогли убить суперсущество, а получив его жизненную э с с е н ц и ю они использовали ее в качестве рекламы своего продукта. Среди прошедших эволюцию жидкость a n g e l g Ген вышла на первое место, хотя ее могли использовать и превзойденные, но они получали намного меньший эффект. Реклама жидкости a n g e е g e е н потрясла весь альянс. Все понимали, что она открывает новую эру для человечества. Членам семьи д ж о начали относиться как к богам, и все говорили только об этой жидкости. Все происходящее было очень эффективным. Однако этот продукт было сложно выпускать большими партиями, поэтому жидкость была очень дорогой. Венджелген был и другой продукт, который предназначался для тех, у кого было немного денег, но он был менее эффективным. Но несмотря на это, низкоуровневая жидкость стала главным продуктом компании. э н д ж е л Ген объявили о составе их новой жидкости и заявили, что одним из компонентов была кровь Шураса. Искусственно было невозможно ее создать. Все это означало только одно: человечество не могло заключить мир с Шура, чтобы продолжать производить эту жидкость. Война должна была продолжаться. Были и те, кто выступал против жидкости э н д ж е л г е н но их было очень мало. Их заявление подавляло большинство, которое хотело любым способом стать сильнее. Казалось, что об этом новом продукте узнает вся вселенная. С одной стороны, Хансеню хотелось уничтожить всех членов семьи д ж а о но с другой он восхищался тем, чего они смогли добиться. Жидкость Анджелген на самом деле была прорывом в развитии. Хотя семья Дж и не давно получила флакон с этой жидкостью от Хансеня, они не смогли узнать составляющие, так как не уделяли много внимания генному бизнесу. Но Хансен не мог их обвинить. Парень узнал, что семья Цы также пыталась выявить составляющие, но у них ничего не получилось. Но семье Цы был нанесен большой ущерб. Создав п и л ю р и для питомцев, они были уверены, что станут очень богатыми и прославятся еще сильнее. Но вся их рекламная кампания провалилась, а теперь, спустя совсем немного времени, Энджел Ген заявила о своей жидкости, которая могла изменять людей. Жидкость Энджел Ген мгновенно увеличивала силу человека. Зная это, кто захочет тратить огромные деньги на п и л ю л и для питомцев, которые были не такими уж эффективными? Они произвели огромное количество п и л ю л ь так как были уверены, что все продадут. Но сейчас п и л ю л и пылились на прилавках, и на них почти никто не обращал внимания. Они потеряли очень много денег. Однако хан сеня не сильно интересовала жидкость Энджел Ген. Для высокоуровневого продукта требовалась настоящая кровь Шура, а она была драгоценным компонентом. Кроме того, когда люди использовали такую жидкость, их сила не была безупречной. Один человек все равно не мог победить суперсущество. даже если много людей используют эту с ы в о р о т к у то им все равно будет очень трудно уничтожить суперсущество. Но как бы там ни было, эта жидкость действительно значительно помогала ускорить развитие человечества. Однако Хан Сеня больше всего интересовали п и л ю р и для питомцев, разработанные семьей Цы. С жидкостью э н д ж е л Ген все равно еще существовали проблемы. Ее эффективность не будет на высоте. пока они не устранят все побочные явления и не смогут продлить время действия. Кроме того, они все время нуждались в крови Шура. Если они не найдут способ искусственно создавать такое же вещество, то вскоре у них начнут возникать проблемы. п Люли для питомцев были другими, хотя от них не было мгновенного эффекта, но они постепенно улучшали питомцев, поэтому в будущем они могли быть более полезными, чем жидкость. Когда Хан Сен ь узнал о проблеме семьи Цы, он решил постепенно скупать их непродаваемый продукт. Все-таки им были нужны деньги. Не было сомнения, что рано или поздно люди поймут, насколько эффективными являются эти п и л ю л и для питомцев, и после этого цены начнут значительно расти. Глава в о с е м ь Меч указывает на убежище кровавого дьявола. Хан Сен не хотел сам обращаться к семье Цы. Поэтому попросил д ж и ж о д ж е н я приобрести п и л ю л и для него. Также он рассказал ему о пользе, которую в будущем они принесут для человечества. д ж и ж о Джен считал так же, как и Хансен. ь Немного раньше этого разговора он собирал свою семью и поинтересовался их мнением насчет того, стоит ли им скупать п и л ю л и с е м ь и ц ы или нет. Однако все были заинтересованы жидкостью э н д ж е л Ген. Поэтому они не особо обратили внимание на то, что говорил им д ж и ж о д ж е н ь Он не смог убедить остальных членов семьи. В итоге д ж и ж о д ж е н ь использовал свои деньги на приобретение большого количества п и л ю л ь для питомцев. Хансен ь продал то, что ему было не нужно, и полученные деньги потратил на покупку п и л ю л ь семьи Цы. Так как семья Цы даже не думала о провале, в результате они оказались на грани банкротства. Они потратили невероятное количество денег на ингредиенты для новых п и л ю л ь но теперь продавали их по очень низкой цене. Чтобы вернуть потраченные деньги, они согласились продавать их по себестоимости, чтобы хоть так вернуть свои деньги. Когда д ж и н д ж о д ж е й н стал покупать такое количество п и л ю л ь семьяцы была ему очень благодарна. Все-таки сейчас многие тратили деньги на жидкость э н д ж е л Ген. У немногих были деньги, которые они были готовы потратить для поддержки семьи Цы. Поэтому помощь, которую оказывал Джижо Джень, была действительно огромной. Однако именно Хан Сень финансировал большинство покупок. Джижо Джень занимался сделками и вел переговоры. Учитывая это, Хан Сень много времени проводил в святилище и думал над тем, как защитить зеленое нефритовое дерево. После долгих раздумий Хансень понял, что у него нет шансов полностью защитить его. В итоге он пришел к выводу, что нужно самому напасть на короля кровавого дьявола. А он сделал ставку на то, что наступление в это время будет лучшей защитой. Неплохо, но как ты собираешься заставить суперсуществ покинуть свое убежище? Хотя королева мгновение одобрила план, но она понимала, что внутри убежища Находится очень много суперсуществ, и они не смогут просто так туда зайти. Если они не смогут выгнать их оттуда, то все, что будет придумано, окажется бесполезным. Вытащить их оттуда будет несложно, если я смогу быть достаточно быстрым. Хансень рассмеялся. Он вспомнил о Ван Юйхане и решил, что они могут положиться только на него. Парень хотел попросить маленького дядю. привлечь внимание суперсуществ. К счастью, совсем недавно он находился в руках семьи Джао, поэтому был поблизости. А найти Иван Юйхана здесь будет несложно. Когда он встретился с маленьким дядей, то сразу спросил, хочет ли он снова с ним охотиться на суперсуществ или нет. Суперсущества, да они ничто по сравнению с моей силой и невероятным желанием. Я уничтожу все, что встретится нам на пути. Ван Юйхана переполняла с а м о н а д е я н н о с т ь Хансень был удивлен поведением Ван Юйхана и спросил: "С каких пор ты стал таким смелым? Фух, я больше не буду скрывать свою храбрость. в з г л я н и что у меня есть." Ван Юйхан достал из сумки металлическую коробочку. В ней было два флакона с новой сывороткой. Жидкость э н д ж е л г е н Хансень уже видел такие флаконы. Ага. При том это высокоуровневая жидкость с этими маленькими с ы в о р о т к а м и можно использовать силу природы, ответил Ван е й х а н Где ты их взял, Хан Сень был удивлен. Для такой жидкости нужна была настоящая кровь Шураса, поэтому их выпуск был значительно ограничен. Ван е й х а н не был знаменитым среди прошедших эволюцию, поэтому удивительно, что такой парень смог достать аж два флакона. А я их купил. Ты же не думаешь, что семья Джяо была настолько доброй и отдала мне их просто так? Парень спрятал флаконы и спросил: "Так где находится то место, куда ты хочешь пойти? Если тебе будет угрожать какая-то чудовищная дьявольская сила, я ее уничтожу. Хм, хорошо, что я могу на тебя положиться." Улыбнулся Хан Сень. Сейчас Ван Юйхан был полностью уверен в себе, поэтому это было идеальное время, чтобы отправиться в убежище кровавого дьявола. Если бы это было другое время, то он, скорее всего, отказался бы туда идти, ведь там было очень много суперсуществ, а с его неудачей у маленького дяди возникнет много проблем. Жидкость Энджел Ген не только придавала уверенности, но и действительно могла спасти ему жизнь, когда парни начнут сражаться со множеством монстров. Они отправились на север к убежищу кровавого дьявола. Уверенность Ван Юйхана не уменьшилась. И он был уверен в своей силе, имея при себе флаконы с жидкостью. Хансен ь очень надеялся, что эта самоуверенность не завладеет им полностью, ведь когда они начнут сражаться суперсуществами, он все равно может погибнуть. Убежище кровавого дьявола было похоже на замок, и оно оказалось меньше, чем думал Хансен. ь Казалось, что это место населяют призраки. Убежище не выглядело таким же изящным и святым, как убежище мгновения. Разве ты не говорил, что это будет ужасное место? Фух, взгляни сюда, оно выглядит пустынным. Я сам смогу справиться со всеми, кого там встречу. Сказав это, Ван Юйхан собрался сделать себе инъекцию с жидкостью Анджел Ген. Увидев, что убежище довольно небольшое, он решил, что внутри не может обитать множество ужасных существ. Но Хансень схватил его за арку и остановил, а затем сказал: "Я не буду мешать тебе убивать существ, но думаю, что будет лучше, если сначала мы все разведаем". н у "Ладно, я позволю этим жалким существам пожить еще несколько минут". Ван Юйхан спрятал флакон. Когда Хансен ь с Ван Юйханом приблизились к убежищу, у последнего тут же изменилось лицо. Его решимость быстро исчезла. Над убежищем кровавого дьявола они увидели огромного летающего дракона. Недалеко от него была странная птица. Возле ворот находилось много мерзких существ, включая кого-то похожего на минотавра. Спустя полчаса они увидели пять существ, только... Бог знал, сколько еще было монстров внутри убежища. Маленький дядя, наступила подходящая возможность, ты все еще хочешь пойти туда и уничтожить их? Хан Сень улыбнулся Ванье Хану, у которого лицо стало очень бледным. Услышав слова Хан с е н я тот даже подпрыгнул, а потом ответил: "Ты что, желаешь моей смерти? Там слишком много существ, если мы попытаемся туда войти, это будет самоубийство." Мне не хочется идти за тобой только ради того, чтобы там умереть. Ты прав, мы не должны торопиться, но мы же можем привлечь внимание только нескольких. Разве ты не профи в этом? Ханс с е н ь р р смеялся. с в а н ю й Ханс стал грустным и ответил: Ты прекрасно знаешь, насколько я неудачлив. Если я решусь приблизиться к этому Аду, то каждое существо, находящееся поблизости, захочет меня убить. И все они побегут за мной. Подумай о всех смертельных случаях, которые будут меня ждать. Но у тебя же есть жидкость angel Ген. Тебе нечего бояться, сказал Хансен. ь Я потратил все до последней копейки, чтобы приобрести эти два флакона невероятной жидкости. Но я сделал это для того, чтобы убить суперсущество. Я не собираюсь использовать их для того, чтобы убегать, ответил Ван Юйхан. Маленький дядя, это не сработает. Так что, ты готов пойти туда и вытащить этих существ? С каждого убитого суперсущества ты получишь шестьдесят процентов. Я буду продавать их жизненные эссенции и себе возьму только сорок процентов. Если нам достанутся души, то ты сможешь выбрать себе любую. Хансен ь обещал много наград. Ему нужно было просто уничтожить этих суперсуществ. Его не сильно волновало то, что они получат. Скорее всего, большинство из обитателей было существами первого поколения. Если так, то Хансень был не против отдать их Ван Юйхану. Ты уверен? У Ван Юйхана загорелись глаза. Я тебя когда-нибудь обманывал? У Хансеня был честный взгляд. Нет, но я хочу семьдесят процентов и все души, которые мы получим, должны быть моими, ответил Ван Юйхан. Ладно, Хансень легко согласился. Глава 846. Привлечение суперсуществ. Почему я всегда соглашаюсь, если за это смогу получить несколько монет? Скажу тебе, что я умру за эти деньги. Ван Юйхан будто говорил сам с собой и пытался вернуть себе уверенность. Маленький дядя, то, что ты только что сказал, неправильно. Если ты хочешь придать себе уверенности, не нужно говорить, что ты умрешь. Рассмеялся Хан Сень. Ван Юйхан ответил. О да, ты прав. Я собираюсь отправиться в этот смертельный улей, чтобы получить богатство, которое я потрачу на то, чтобы добиться женщины и сделать ее своей женой. Бог, если ты меня слышишь, не обращай внимания на то, что я сказал раньше. Ван Юйхан двинулся вперед, но Хансень быстро его остановил и сказал: э й Не торопись, мы должны быть полностью уверены в том, что делаем. Ты должен издалека выпустить стрелу и сразу начать убегать. Нужно рассчитать расстояние, которого тебе хватит, чтобы успеть убежать. А, да, конечно. Но я хочу, чтобы ты знал, что я не и д и о т Я старый воин, у которого намного больше опыта в таких делах, чем у тебя. Ван Юйхан закатил глаза и пошел к ближайшим деревьям. Он скользил между ними, как змея, постепенно приближаясь. Когда маленький дядя подошел на достаточное расстояние, он выстрелил в существо, напоминающее минотавра. Как только он выпустил стрелу, то не стал дожидаться, пока та долетит до цели. Парень развернулся и начал удирать, как напуганный кролик. Хан Сень замер. Ван Юйхан промазал, и м е н о т а в р не обратил на стрелу никакого внимания. Но как только Хан Сень подумал, что Ван Юйхан потерпел неудачу, земля начала дрожать и шевелиться, из грязи начал подниматься каменный голем, увидев человека. Который потревожил его сон, существо заревело и помчалось за Ван Юйханом. Это испугало Минотавра, и подняв копье, он также побежал за Ван Юйханом. В небе птица тут же уставилась своим пронизывающим взглядом на появившуюся добычу. Неплохо, Хан Сень вздохнул с облегчением. Хотя стрела не попала в цель, но он все равно смог привлечь внимание как минимум трех суперсуществ. Видя, что Ван Юйхан теряет преимущество и существо постепенно начинает его догонять, Хансен ь незаметно к ним побежал. Пока что Хансен ь не решался начать атаковать, так как они все еще были близко к убежищу кровавого дьявола. Если с у щ е с т в а н а х о д и в ш и е с я внутри, з а м е т я т сражение, то они побегут на помощь до того, как парням удастся убить хотя бы одно суперсущество а выбраться из такой ситуации. Уже будет невероятно сложно. Босс, спаси меня! со всей силы закричал Ван Юйхан, когда увидел, что птица начинает снижаться. Однако еще было рано начинать действовать. Хансен не хотел, чтобы другие узнали об их присутствии, поэтому продолжал бежать за Ван Юйханом и не обращал внимания на опасную ситуацию, в которой тот оказался. Ван Юйхан умел отлично убегать от существ, но теперь, несмотря на его скорость, маленький дядя не мог оторваться от погони. Птица действительно начала быстро догонять его. Она размахивала своими страшными когтями, создавая сильные потоки воздуха и пыталась схватить свою жертву. В тот момент каменный гигант ударил кулаком по земле, в результате чего появилась огромная яма. В это же время Минотавр взмахнул копьем, собираясь запустить в в а н г и х а н а огненный шар. Парень действительно оказался в большой опасности. Босс, спаси меня! Я не смогу долго продержаться, умоляю, спаси! Все это м а н а к а л с н а я смесь твоего извращенного ума! Ты обманул меня! Ааа! в а н г и х а, -а, -а н жалостливо кричал. Потоки ветра от к о г т е й птицы рассекли его руку, из ран сильно потекла кровь. Огненный шар поджег всю его одежду. Парень был весь в крови и огне, а его продолжали преследовать три суперсущества. Ван Юйхан теперь действительно был в опасности. Его жизнь оказалась под угрозой. Однако Хан Сень продолжал игнорировать его крики о помощи. Юноша надеялся, что Ван Юйхан использует жидкость Шура, но он этого не сделал. Хан Сень понимал, что это типично для такого жадного ублюдка, каким был Ван Юйхан. Они все еще были очень близко к убежищу, а так как Ван Юйхан был еще жив, мог кричать и бежать, то Хан Сень решил, что нужно просто продолжать убегать подальше от убежища. Когда Ван Юйхан понял, что Хан Сень игнорирует его крики о помощи, то осознал, что оказался в ужасной ситуации. Он понял. что действительно может умереть в этом месте, поэтому понял, что нужно сделать. С большим сожалением он достал флакон с жидкостью и сделал себе инъекцию. Ван Юйхан продолжал бежать, его глаза покраснели, на лбу вырос рог, скорость и ловкость значительно улучшились. Его преследовали три суперсущества, но теперь они не могли ему навредить, так как ему удавалось избегать их атак. Он довольно быстро достиг более густого леса, но он должен был сделать это намного раньше. Но маленький дядя настолько жадный, что это может загнать его в могилу, с презрением подумал Хансен. ь Ван Юйхан действительно отлично умел бегать. За ним было приятно наблюдать. Хансен ь даже сравнил парня с лососем, который плыл по течению, и дальнейшее движение которого было невозможно предсказать. Однако его ловкость нельзя было сравнить с ловкостью при использовании небесного го. Хан Сень был удивлен тем, что видел. Он начал использовать ауру от сутры Дун Сюань, чтобы предсказать дальнейшее д в и ж е н и я парня, но ему это удавалось с трудом, так как Ван Юйхан двигался очень необычно. Каждый раз, предсказывая следующее движение, Хан Сень ошибался. Он считал, что Ван Юйхан двигается неосознанно. Похоже, что он на ходу придумывал, что делать. Каждый шаг маленького дяди был случайным, но несмотря на это, результаты были поразительные. Возможно, его движения даже и не уступали небесному го. Однако применяя небесный го, человек использовал свое мышление, и способность предсказывания, что помогало определить дальнейшие верные движения. Ван Юйхан двигался просто так. Он делал то, что приходило в голову. И ни над чем не задумывался, но результат все равно был отличным. Видя такую способность совершать настолько безрассудные движения, Хансен ь даже задумался, было ли это хорошо или плохо. Хансен, ь я снова прошу тебя о помощи. Смерть преследует меня по пятам, она издевается над мной. Я уверен, что скоро окажусь у нее в руках, если только ты мне не поможешь. в а н юй и Хан продолжал бежать уже больше часа. Его глаза стали не такими красными, а рог начал уменьшаться. Эффект от жидкости э н д ж е л Ген проходил, и он не сможет долго продержаться. Увидев, что Ван е й х а н уже добежал до долины, Хан Сен ь решил, что наступило подходящее время. Он призвал Королеву Мгновения и Архангела и приказал взять на себя по одному суперсуществу, а сам решил атаковать Минотавра. Парень приказал Королеве Мгновения. использовать свою скорость и отвести каменного голема подальше, пока он будет убивать минотавра. Хансен ь очень надеялся на архангела. Он снова отдал ей душу короля стального рыцаря, что сделало ангелицу намного сильнее. Ей должно было хватить силы, чтобы уничтожить птицу. И, как он и думал, архангел не р а з о ч а р о в а л а своего хозяина. Спустя несколько минут на теле птицы появилось много ран. По небу разлеталось много перьев и брызг крови, а птица отчаянно пыталась избавиться от своего нового врага. Похоже, что очень скоро существо будет убито. Странная птица начала громко кричать, будто посылала сигнал сос в ближайшее убежище. После этого в глазах х Ансения вспыхнуло убийственное намерение. Парень поднял оружие от души огненного шипастого рекса и атаковал м и н о тавра. казалось, что столкнулись два огненных гейзера, и Хансен был вынужден сделать два шага назад. Серебряная лисица, сидящая на п л е ч е х Хансеня, неожиданно открыла пасть и выпустила в Минотавра молнию. Преимущество, которое мгновение назад было у существа, тут же исчезло. Минотавр не мог отбиться от еще одной атаки, и серебряная лисица спасла своего хозяина, ударив Минотавра мощным разрядом. Глава восемьсот сорок с е ь Госпожа маленькая лисица. Минотавр был поражен электрическим ударом, его шерсть стала дыбом, и сам монстр замер. х а н с е н ь мгновенно воспользовался этой возможностью и со всей силы ударил его в голову. Голова существа покрылась кровью. Минотавр начал еще громче р е в е т ь и пытался отбиться, но серебряная лисица и не думала отступать. Она продолжала выпускать множество молний, пока Минотавр не был полностью парализован. Специфические молнии, которые выпускала серебряная р е с и ц а не были особо эффективными, но они отлично парализовали врага. Минотавр совершенно не мог двигаться. Хансень опять воспользовался возможностью и снова ударил существо по голове. Убью, убью, убью! Благодаря серебряной р е с и ц е К н с е н ю даже не нужно было защищаться. Он безумно атаковал оружием от души огненного шипастого рекса, будто перед ним была боксерская груша. У минотавра сильно текла кровь, но все, что он мог делать, это громко реветь от беспомощности. Однако тело существа оказалось очень прочным, несмотря на то, что у него сильно текла кровь, его не получалось убить. Нанеся дюжину ударов, парень понимал. Что ему предстоит еще долго с ним сражаться, но вскоре Хансен ь ощутил, что со стороны убежища кровавого дьявола начало приближаться множество жизненных сил. Маленький дядя, теперь беги! в Сретимся т с тобой на черной вершине! Крикнул Хансень Ван Юйхану. Он опасался, что после прекращения действия жидкости э н д ж е л г е н человек будет настолько слабым, что не сможет даже бежать. Не раздумывая, Ван Юйхан начал убегать, а Хан Сень продолжал избивать Минотавра своим оружием от души огненного шипастого рекса. Сцена выглядела жестокой, так как из огромного тела существа сильно б и л а кровь. В это время Архангел смогла разрубить птицу пополам, когда ее тело упало на землю, Архангел подлетела и тут же снесла голову Минотавру.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 но у вас есть возможность получить жизненную эссенцию. Поглощайте жизненную эссенцию, и у вас будет возможность получить от нуля до десяти супер очков гена. х а н с е н ь услышал сразу два объявления. Парень знал, что это были супер существа первого поколения, поэтому не особо о них беспокоился. Он быстро подобрал жизненные эссенции и начал убегать. Со стороны убежища кровавого дьявола. Продолжали приближаться страшные существа. х а н с е н ь знал, что он не сможет убить каменного голема, поэтому решил убежать и спрятаться в горах. Жуткая сила достигла того места, где только что были убиты два суперсущества. Раздался громкий рев от того, что никто уже не мог догнать Хансеня. В итоге парень добрался до черной вершины и встретился с Ван Юйханом. Что там со сражением? Ты получил души существ? – взволнованно спросил Ван Юйхан. Он очень хотел получить душу суперсущества. Я смог получить только эти две жизненные эссенции, которые ты можешь забрать. У Ван Юйхана были смешанные чувства. Он не получил ни одной души суперсущества, но теперь ему предлагали две жизненные эссенции. Не грусти, маленький дядя. Когда ты поправишься, мы сможем снова попробовать. Рано или поздно нам удастся получить душу существа. Сколько времени тебе нужно для отдыха? Говоря, Ханс е н ь взглянул на Ван Юйхана. Мне понадобится не меньше шести дней. Ван Юйхан посмотрел на свое ослабленное тело и криво улыбнулся. А он уже ощущал побочный эффект от жидкости Энджелген и едва мог стоять на ногах. Но из-за своей жадности он оказался в еще более плохом состоянии. Так как он не хотел сразу использовать жидкость, существа успели нанести ему множество повреждений. Хансен ь решил использовать святой свет, чтобы помочь восстановиться Ван Юйхану, но в этот момент серебряная лисица выпустила в парня молнию. Всё тело Ван Юйхана пронзил разряд, и он отлетел. Хансен ь был шокирован тем, что сделала серебряная лисица. Его питомец ещё никогда не нападал на человека. Если ее не провоцировали, но почему лисица атаковала Ван Юйхана? Неужели это все из-за неудачи этого парня? Но тут Хансень кое-что заметил, хотя его тело все еще было наэлектризовано, раны на глазах начали заживать. После того, как серебряная лисица съела прозрачную рыбку, ее молнии стали немного другими. Они были очень странными. И было непонятно, как молнии одновременно могут причинять боль и исцелять. Серебряная лисица снова выпустила молнию ван Юйхана, и его раны начали заживать еще быстрее. Но глядя на к о р ч а щ е г о с я и кричащего от боли человека, у х а н с е н я по спине пробежал холодок. Парень решил, что в будущем будет использовать только святой свет и не будет просить о помощи своего питомца. После того, как серебряная лисица перестала выпускать молнии, Ван Юйхан еще какое-то время лежал на земле, но затем он вскочил и побежал к питомцу, громко закричав: «Ты, животное, ты сейчас умрешь!» а В глазах Ван Юйхана появились слезы. Казалось, что он чувствовал себя оскорбленным. Наверное, боль от молнии питомца была невообразимой. Увидев лицо Ван Юйхана, Хан Сен ь решил, что больше не позволит серебряной л и с и ц е исцелять его. Ван Юйхан был на полпути к маленькому существу, но в этот момент она снова выпустила в человека серебряную молнию. Тело зашипело и задымилось, клачки опаленных волос упали на землю, а кожа парня почернела. Эта молния уже была совершенно другой. Она была нацелена только на уничтожение. И в ней не было ни капли исцеляющего эффекта. После такого удара Ван е й х а н стал похож на уголь. От его головы шел дым, но лисица не остановилась. Она снова выпустила много молний в маленького дядю, но теперь тело парня постепенно начало приобретать обычный вид. Похоже, он исцелялся. Когда Ван е й х а н был исцелен, он вновь получил удар разрушающей м о л н и и Его кожа стала похожа на обугленную древесину, но после очередного удара молнии он снова стал прежним. Хансен ь не знал, что и думать. Он испуганно наблюдал за происходящим и поклялся сам себе, что никогда не будет злить свою маленькую лисичку. Госпожа лисица, я был не прав, пожалуйста, прости меня. Ван Юйхан с трудом выговорил эти слова. Среди криков, которые вызывали электрические удары, он смог произнести только это. Он был в отчаянии и пытался склониться перед серебряной лисицей. Питомец изящно подняла голову и запрыгнула обратно на плечо к Хансеню. Казалось, что она простила неуважение, которое показал Ван Юйхан. Однако парень поклялся, что сделает все, чтобы уничтожить эту серебряную лисицу. Однажды он уничтожит это маленькое существо. Это желание засело глубоко в его сердце. Но в н е ш н е Ван Юйхан ничего не показывал и просто улыбался серебряной л е с т и ц ы Целительная способность питомца отличалась от способностей других существ, с которыми встречался Хан Сень. К его удивлению, после того как Ван Юйхан испытал на себе силу молнии, он больше не был ослабленным. Похоже, что побочный эффект от жидкости э н д ж е л Ген полностью исчез. Парень был в обычном своем состоянии. Глава в о с м и с о т сорок в о с м Их слишком много. Парни отдыхали всю ночь, а на следующий день решили вернуться к убежищу кровавого дьявола. Но в этот раз они подошли с другой стороны и пытались найти возможность привлечь внимание немногих суперсуществ. У Ван ю й х а н а остался только один флакон с жидкостью Энджелген, поэтому он должен был экономно его использовать. Хансен ь решил выбрать другую тактику. и попробовать привлечь внимание одного или двух сильных суперсуществ. В то же время Ван е й х а н должен был находиться на более удаленном расстоянии, чтобы Хан Сень успел вовремя начать атаковать. Маленький дядя, есть идея, как мне привлечь их внимание? Хан Сень присел возле большого камня и указал на существо, которое было возле убежища кровавого дьявола. Хансень воспользовался маской от паука с дьявольскими глазами, чтобы посмотреть на него. У этого существа была очень мощная жизненная сила, и оно должно было быть суперсуществом второго поколения. Хотя оно было очень далеко, но юноша не решался подойти ближе, поэтому он не мог использовать ауру от сутра Дун Сюань. А почему ты выбрал именно это существо? Почему не Голема? со смущенным выражением спросил Ван Юйхан. разглядывая существо, оно напоминало серебристо-белую обезьяну. Существо было ростом с т р и метра и покрыто серебряным мехом. У обезьяны были отчетливо видны все мышцы и казалось, что они сделаны из стали. Существо выглядело очень сильным, но при этом тело существа казалось неуглюжим. Оно двигалось невероятно быстро, а глаза ярко светились. Уши были странно з а к р у ч е н ы напоминая улиток. А мне кажется, что от этого существа нам достанется душа. р а с с м е я л с я Хан Сень. А ты можешь объяснить мне, почему так решил? У Ван Юйхана расширились глаза. С какой бы стороны он на существо не смотрел, парень не видел, что именно эта серебристо-белая обезьяна может подарить им душу. Так у тебя есть идеи или нет? Снова спросил Хан Сень. Как его п р и в л е ч ь да это не проблема. Кивнул Ван Юйхан и начал оглядываться. Тогда я оставляю это на тебя. Хан Сень вместе с серебряной лисицей на плече быстро отошел и приготовился к сражению. В этот раз Ван Юйхан не стал стрелять, он просто вышел из-за камня и закричал в сторону убежища кровавого дьявола: «Эй, ты, мальчик обезьяна, иди к сюда!» Крик маленького дяди привлек ее внимание, и обезьяна посмотрела в сторону парня. Ван Юйхан вытянул руку. жал кулак, а затем показал средний палец. В следующую секунду раздался пронзительный рев. Рев серебристо-белой обезьяны привлек внимание дракона, а затем и Голема. Все ревели в сторону своего врага и, похоже, все жаждали его крови. Затем они привлекли внимание и других существ. Боже, их слишком много! Вангихан был шокирован, что привлек внимание стольких существ, и больше, не раздумывая, начал убегать. Теперь он не стал жадничать и сразу вколол себе жидкость Энджел Ген. Хансеню ь видел, что десять суперсуществ бросились за парнем, даже он был шокирован. Парень широко открытыми глазами смотрел на своего убегающего спутника и не мог определить, смогут ли они выжить в этом сражении. Хансен тихо помчался за ними, а десять существ пытались догнать крысу, которая был Ван Юйхан. Если ему будет нужна помощь, Хансен не был уверен, что сможет как-то помочь. Даже Ван й й Хан понимал, что за ним погналось слишком много существ. Он радовался, что эффект от жидкости Энджел Ген был превосходным. Однако, несмотря на это и на то, что изначально у него было преимущество, маленький дядя не мог оторваться. Когда Ван й й Хан оказался в опасности, он не стал кричать. Парень понимал, что это бесполезно, и к тому же он знал, что Хансень все время находится поблизости. Маленький дядя считал, что его крик может только отвлечь Хансеня, а это замедлит спасение. Некоторое время Хансень продолжал тайно их преследовать, но вскоре понял, что ему остается только продолжать бежать за ними. У него не было ни одного шанса спасти Ван Йи Хана, и он никак не смог бы справиться с десятью суперсуществами. Но наблюдая за тем, как они бегут, у Хансеня появилась идея. Здесь так много суперсуществ, а это значит, что убежище должно быть практически пустым. Может, мне попытаться забрать камень духа? Если я это сделаю, то ситуация разрешится само собой. Если дух решит сам уничтожиться, то эти суперсущества превратятся в песок, подумал Хансен. Стиснув зубы, он призвал королеву мгновения. Следуй за ними и убедись, что они продолжают его преследовать. Если увидишь, что он может умереть, постарайся спасти его, ну если сумеешь. Попробуй задержать этих монстров. А ты собираешься пойти в убежище кровавого дьявола? Королева мгновения быстро поняла план Хансеня. Есть шансы, я хочу им воспользоваться. В глазах Хансеня была полная уверенность. Будь осторожен. Внутри убежища еще минимум пять суперсуществ, сказала дух Хансеню. Ну, если их только пять, то у меня есть шанс. Все, что я должен сделать, забрать камень духа. Хансен ь попытался успокоить королеву мгновения. Дух ничего не сказала и помчалась за Ван Юйханом. Если возникнет необходимость, то способность телепортироваться королевым мгновения может спасти Ван Юйхана. Если бы он послал архангела, то она вряд ли смогла бы помочь, несмотря на то, что Хансеню ь самому была нужна королева. Парень все равно решил послать ее к Ван Юйхану. Если существа захотят вернуться в убежище, то дух воспользуется своей способностью и даст Хансеню время оттуда сбежать. Хансенер развернулся и побежал к убежищу. Он не стал сразу забегать внутрь. Он мысленно пообщался с королевой мгновение, чтобы понять ситуацию, в которой сейчас был Ван Юйхан. Конечно, существовало определенное расстояние, на котором могли бы отбежать суперсущества за своим врагом. Монстры не будут его преследовать бесконечно, так как они привязаны к убежищу. Но Ван Юйхан это Ван Юйхан, он привлекал их внимание намного дольше, чем положено. Даже спустя два часа они продолжали преследовать маленького дядю. Парень уже был ранен, и вскоре должна была перестать действовать жидкость Энджелген. Это было настоящим чудом, что он все еще жив, несмотря на то, что его п р е с л е д о в а л о десять суперсуществ. Хансень решил дать им возможность меня убить. Ван Юйхану уже не осталось надежды. Видя, что все суперсущества продолжают за ним бежать, он закрыл глаза и приготовился к смерти. Но неожиданно его подхватила неизвестная сила. Он уклонился от атак всех существ и вскоре оказался на большом расстоянии от своих преследователей. Ван е й х а н был в восторге от того, что произошло, и подняв глаза, парень увидел королеву мгновения, которая держала его за одежду. Продолжай привлекать их внимание, холодно сказала к о р о л е в а м г н о в е н и я Маленький дядя очнулся от своего состояния и, развернувшись, громко закричал: "Вы, дети черепахи, даже мой отец сможет обойти вас, но так уж и вы, эти д е т е сюда! Его сын ждет вас." Хансень наконец добрался до убежища, в которое собрался пробраться, не раздумывая, как стрела, он метнулся внутрь. Глава 849 п о с п е ш н ы й вход в убежище. Хансень забежал в убежище, но до того, как он остановился, парень заметил красный кнут, который х л е с т н у л в его сторону. Он успел увернуться, а затем повернулся и посмотрел на то, что преградило ему путь. Это было суперсущество, похожее на льва, но в его гриве находилось змеиное гнездо. Красные змеи были похожи на лозы, которые его атаковали. Хансень двигался очень быстро. И использовал аэро, чтобы уклониться ото всех атак. Подобно воробью он изящно уклонялся от змей, приземлившись на п о л у б е ж и щ е Юноша помчался вперед, чем озадачил красные кнуты. После того, как он уклонился от змей, земля начала подниматься. Прямо перед юношей из земли образовалась стена, которая преградила путь. Хансен ь не желал останавливаться, поэтому, призвав оружие от души огненного шипастого Рекса, пробурил в земляной стене отверстие. Но едва парень сделал в стене отверстие, за ней появилась вторая. Похоже, что ему не хотели дать возможность пройти дальше. Лев с красной гривой тоже не отступал и приближался к Хансеню, который все еще пытался делать проходы в появляющихся стенах. Вскоре его отверстия стали похожи на пещеру, а красные змеи устремились за ним. Стиснув зубы, Хансен использовал бур ядовитого дракона, чтобы наконец выбраться из земляных стен. Пробурив довольно много стен, парень оказался в каком-то пустом пространстве. Вскоре он осознал, что находится в гигантской пасти. Там было много клыков и пахло гнилью. казалось, что это пасть адской собаки, и он понял, куда попал. Юноша ощутил, как пасть чудовища начала шевелиться, верхняя челюсть стала медленно опускаться, собираясь раздавить человека. Уже было слишком поздно думать о том, чтобы сбежать. Хансень поставил вертикально свое оружие, решив использовать его как столб. Когда существо попыталось окончательно сомкнуть челюсть, появилась рана. И потекла кровь. Монстр издал непонятный звук, разозленный тем, что не может закрыть свою пасть. Хансень воспользовался возможностью и сумел выбраться из этой отвратительной пасти. Но как только он это сделал, то увидел, что его поджидает лев с красной гривой. Множество змей жаждали крови человека и мгновенно п р е г р а д и л и ему путь. Неожиданно землю пронзили шипы, надеясь достать и Хансеня. Однако парень сумел быстро отреагировать и подлетел в воздух. Он стал похож на птицу. Ему удалось уклониться от шипов и красных лос. В следующую секунду Хансеню услышал плач ребенка. Обернувшись, он увидел черную летучую мышь. Она была больше человека. Взмахивая крыльями и выставив когти, существо было нацелено на парня. Юноша крепко схватил оружие от души огненного шипастого Рекса. изаблокировал приближающиеся когти летучей мыши. н а р у ж и и появилось три вмятины, от огромной силы Хансен упал на землю. Голодная пасть лев с красной гривой и летучая мышь одновременно начали его атаковать. Хансен использовал аэро, пытаясь уклониться от каждой атаки и одновременно продумать план к отступлению. В итоге ему удалось улететь от трех суперсуществ. И теперь парень приближался к залу духа. Если Хансеню удастся добраться до этого места, то ему больше не нужно будет сражаться с этими монстрами. Все, что парень должен был сделать, забрать камень духа. Три суперсущества, которые его преследовали, были очень сильны. Они были значительно сильнее, чем сам Хансень. Однако благодаря его навыку аэро. Существам не удавалось догнать и остановить молодого человека, поэтому он продолжал приближаться к залу духа. Хан Сень одновременно начал применять аэро и сутру Дун Сюань, пока у него было достаточно места. Ни одно суперсущество не могло достать и остановить юношу. Движения Ван Юйхана были не такими, как у Хан Сэня, так как у него они были случайными. Парень сам не знал, каким будет его следующий шаг. Парень не мог сфокусироваться и просчитать, куда именно ему нужно двигаться. Но движения Дун Сюань и а э р а также были разными, но у каждого последующего движения была общая цель. Не было ни одного лишнего движения, каждый шаг вел к достижению нужной цели. Все было под контролем того, кто это использовал. Однако уже в следующую секунду Хансен нахмурился. Перед ним появилась красивая женщина с мощным оружием, которое напоминало ятаган. Оно было изогнуто подобно клыкам волка. Она быстро приблизилась и заблокировала Хансеню путь. На девушке не было никакой одежды, не было даже брони. У нее был обезьяний хвост и рыжие волосы. Внешний вид девушки был просто поразительным. Женщина воспользовалась ятаганом и не позволила Хансеню приблизиться. Она оказалась настолько быстро, что сумела остановить парня. Хотя Хансен использовал аэро, он не смог уклониться от ведьмы. Она передвигалась быстро, как тень, которая была готова заблокировать парня и намеревалась начать с ним сражаться. От ее оружия исходил запах засохшей крови, но оно жаждало новой. Девушка в безумии множество раз атаковала Хансена. Затем в ее руках появилось еще одно оружие, и девушка снова попыталась уничтожить парня. К счастью, Хансен ь успел призвать броню от короля дьявольского муравья, а следующий миг один из мечей устремился ему в живот, из раны тут же потекла кровь. К радости большую часть силы от удара смогла задержать броня, хотя его сбили, но органы юноши задеты не были. К этому моменту три существа уже приблизились к нему. Сердце Хансеня начало бешено стучать, а почки работали в усиленном режиме, постоянно наполняя его тело энергией. Во всем теле появился странный гул. Парень словно обезумел, а каждый его шаг стал похож на тень. Под натиском четырех ужасных суперсуществ парню все равно удавалось продвигаться вперед. Возможно, он не был быстрее их всех, но у молодого человека было то, что помогало ему уклоняться от вражеских атак. В данный момент ни одно суперсущество не могло его остановить. Чтобы войти в зал духа, х а н с е н ю нужно было еще два часа. Он начал опасаться, что спустя столько времени существа, которые погнались за Ван Юйханом, успеют вернуться. Хансен ь телепатически начал общаться с к о р о л е в о й Мгновения и узнал, что король кровавый дьявол приказал своим существам возвращаться в убежище. Они уже не преследовали Ван Юйхана, они возвращались. к о р о л е в а Мгновения множество раз атаковала существ, пытаясь их замедлить, но все ее попытки были напрасными. Один час. У меня есть только один час, чтобы войти в этот зал. Хансен взглянул на огромный зал духа. Он напоминал собор. Даже если я не смогу забрать камень духа, то хотя бы смогу сбежать. Но если я останусь здесь дольше, то я умру.